Руиз Дон Мигель. Четыре соглашения. Тольтекская книга мудрости. Посвящается Кругу Огня. Тем, кто уже ушел, тем, кто сейчас здесь, тем, кто придет потом. Я бы хотел выразить смиренную благодарность моей матери Сарите, научившей меня любить без всяких условий, моему отцу Хосе Луису, научившему меня владеть собой, Моему деду Леонардо Массиасу, даровавшему мне ключ к тайнам тальтеков, и моим сыновьям Мигелю, Хосе Луису и Леонардо. Я хотел бы высказать самую глубокую признательность Гаи Дженкинсу и Трею Дженкинсу с неизменной преданностью, поддерживавшим меня в моих начинаниях. Я хотел бы выразить глубокую благодарность Дженет Миллс, издателю, редактору, верящий в мои силы. Я также никогда не устану благодарить Рея Чемберса, освещавшего мне путь. Я хотел бы сказать, как глубоко я почитаю восхитительный ум мою дорогую подругу Джинни Джентри, поддержка которой согревала мне душу. Я хотел бы воздать должное многим и многим, не пожалевшим ни времени, ни сил, ни средств, чтобы содействовать распространению и укреплению моих взглядов. Далеко не исчерпывающий список включает Гая Бакли, Теда и Пегги Рейс, Кристина и Джонсон, Рыжую Джуди Фрюбауэр, Вики Малинар, Дэвида и Линду Диббл, Бернадетт Виджил, Синтию Вуттон, Алана Кларка, Риту Риверу, Катрин Чейс, Стефани Бюро, Тодда Каприэляна, Гленну Квигли, Алана и Рэнди Хардман, Синди Пэскоу, тери и Чака Каугилов, Роберта и Диану Паэс, сии джан синг кальса хезар эш лари эндрюса джуди сильвер караолен хип ким хофер мерседа керадманд дяану искай фергюсон керри крапедловски стива хазенбурга даро салур хоакина гальвана вуди боба рычел герреро марка гершона колет мичаан брата моргана кэтрин килгор Хитти Кор, Майкла Геларди, Лору Хейни, Марка Клоптина, Венди Боб, Эда Фокса, Яри Джеда, Мэри Кэрол Нельсон, Амари Магделану, Джейн Энн Дау, Расса Винобла, Гая и Майю Кальса, Матаджа Фреда и Мэрион Ватинелли, Диану Лорент, Вэджей Полича, Гил Дон Прайс, Барбару Саймон, پتی تورس، که تومسن، رامینا یزدانی، لیندو لائتفود، تیری گورتن، دورتی لی، جی جی فرنک، جنیفر ای جن جنکنز، جورجا گورتن، تیتو ویمس، شیلی وولف، جی جی بویس، مرگانا درسمن، ایدی فن زون، سیدنی ده جونگ، پیک هکیت جارمین باتیست، پیلار Билла Скала, Эдуарда Рабасу и Ковбоя. Тольтеки Тысячи лет тому назад тольтеки были известны в южных областях Мексики как мудрые мужи и мудрые жены. Антропологи считают тольтеков народом или расой, Но в действительности они были сообществом ученых и художников, ставивших себе целью исследования и сохранения духовного знания и древних эзотерических практик. Тальтекские учителя, именовавшиеся на Гуаль и жаждавшие духовного просветления ученики, собирались в Теотиуакане, городе-пирамид неподалеку от Мехико, название которого переводится как «место, где человек становится богом». На протяжении тысячелетий Нагуаль были вынуждены скрывать древнюю мудрость и таиться от любопытных глаз. Завоевание Мексики европейцами, а также вопиющее злоупотребление личной властью некоторыми учениками, заставили их оберегать тайные знания от тех, кто еще не научился использовать их во благо или мог сознательно употребить их во зло человечеству ради собственного обогащения. К счастью, эзотерические знания тальтеков хранились во многих кланах Нагуаль и передавались из поколения в поколение. Хотя веками эти сокровенные знания таились под покровом безмолвия, древние пророчества говорили о грядущей эпохе, когда придет пора возвратить мудрость людям. Ныне Дон Мигель Руис, Нагуаль из клана Благородного Орла, следуя велению свыше, откроет нам могущественное учение тальтеков. Мудрость тальтеков рождена той же принципиально нерушимой истиной, что и другие священные эзотерические традиции мира. Хотя ее нельзя причислить к религиям, она почитает духовных наставников, открывших человечеству то или иное религиозное учение. Учение тальтеков действительно ставит во главу угла дух. Однако точнее всего его можно описать как образ жизни, отличительная черта которого – возможность с легкостью приобщиться к счастью и любви. Введение. Затуманившееся зеркало. Три тысячи лет тому назад жил неподалеку от города со всех сторон окруженного горами человек, похожий на вас и на меня. Человек этот изучал науку врачевания и овладевал знаниями своих предков, однако занятия целительством не вполне его удовлетворяли. В душе он чувствовал, что эти знания должны таить в себе нечто большее. Однажды, заснув в пещере, человек увидел во сне себя, погруженного в сон. Он вышел из пещеры. Это происходило в Новолунии, небо было ясное, и он отчетливо увидел в вышине мириады звезд. и тут в его душе произошло что-то, навсегда изменившее его жизнь. Он глядел на свои ладони, ощущал собственное тело и внимал собственному голосу. «Я сотворен из света. Я соткан из звезд». Человек снова взглянул на звезды и осознал, что это не звезды порождают свет, а свет порождает звезды. «Все сотворено из света», — произнес он. В межзвездном пространстве не царит пустота. И постиг, что все сущее — одно живое существо, и что свет — посланник жизни, ибо он тоже живой и несет все знание о мире. Потом человек осознал, что хотя он и соткан из звезд, однако не тождествен звездам. «Я — межзвездное пространство», — подумал он. И потому он нарек звезды тональ, а межзвездный свет — нагуаль, и постиг, что гармонию и пространство между ними создает жизнь или намерение. Без жизни ни тональ, ни нагуаль не могли существовать. Жизнь — это сила абсолютного верховного начала, творец, порождающий все сущее. И вот что ему открылось. Все сущее — проявление одного живого существа, которое мы именуем Богом. Все сущее есть Бог. И он пришел к заключению, что человеческое восприятие – это всего лишь свет, воспринимающий свет. А еще он понял, что материя – это зеркало, что зеркало – все, что отражает свет и порождает образы этого света, и что мир – иллюзии, сон, точь-в-точь -точь туман, который не дает нам увидеть себя такими, какие мы есть. Истинные мы, ничем не замутненная любовь, ничем не затемненный свет, произнес он. Как только человек осознал это, его жизнь изменилась. Едва он постиг, кто он на самом деле, вгляделся в других смертных и в окружающий мир, то поразился тому, что узрел. Повсюду он видел свое отражение. В любом смертном, в любой твари, в любом дереве, в воде, в дожде, в облаках, в земле. И понял, что жизнь сочетает два начала — тональ и нагуаль. в разных соотношениях, дабы создать множество своих проявлений. За эти несколько мгновений человек уразумел суть мироздания. Он был взволнован до глубины души, и в его сердце наконец воцарился мир. Он едва мог дождаться, когда сумеет поведать своим соплеменникам о том, что ему открылось. Однако человек был не в силах найти слова, чтобы описать пережитое. Он пытался рассказать об этом сородичам, но они его не понимали. Они видели, что он изменился, что глаза его лучатся, а голос потеплел. Они осознали, что он ни о чем не выносит суждений и больше ни на кого не похож. Он прекрасно понимал их всех, но они его не понимали. Они решили, что в нем воплотился Бог. Услышав это, он улыбнулся и сказал. «Воистину так. Во мне Бог. но и в вас Бог. Мы неотличимы, вы и я. Мы образы света. Мы все Бог». Соплеменники его не понимали. Он обнаружил, что сделался зеркалом для всех остальных, зеркалом, в котором мог увидеть и свое отражение. «Каждый человек — зеркало», — сказал он. «Он видел свое отражение в каждом, но никто не видел в нем себя». И тогда он осознал, что все спят и видят сны, но не отдают себе отчета в том, кто они на самом деле. Они не видели в нем себя, потому что стена дыма или тумана разделяла их зеркала, а создавала эту стену тумана истолкование образов света, сон смертных. Тогда человек постиг, что скоро позабудет все, чему научился. Он жаждал навсегда сохранить в памяти свои видения и решил отныне именоваться затуманившимся зеркалом, дабы неизменно напоминать себе, что материя — это зеркало, и что туман между зеркалами не дает нам понять, кто мы на самом деле. Он изрек. «Я — затуманившееся зеркало, потому что вижу во всех вас свое отражение, но мы не узнаем друг друга из-за тумана между нами. Этот туман — сон. а зеркало — ты спящий. Приручение и сон планеты Легче жить, закрыв глаза, не желая понимать, что вокруг. Джон Леннон Все, что вы сейчас видите и слышите, всего лишь сон. Читая эти строки, вы спите. Вы погружены в сон. Вы спите при том, что мозг ваш бодрствует. Видеть сны – основная функция сознания. Наше сознание видит сны 24 часа в сутки. Оно видит сны, когда мозг бодрствует, но также видит сны, когда мозг спит. Разница в том, что когда мы бодрствуем, то можем опереться на прочный каркас материального мира. И этот остов заставляет нас воспринимать вещи линейно. Засыпая, мы утрачиваем этот прочный каркас, и потому образы сновидения постоянно меняются. Люди непрерывно спят и видят сны. Еще до нашего рождения наши предки создали огромный сон, который мы назовем сном общества или сном планеты. Сон планеты – это коллективный сон, состоящий из миллиардов личных снов меньшего масштаба, которые, взятые вместе, создают сон семьи, сон района, сон города – сон страны и, наконец, сон всего человечества. Сон планеты включает в себя все правила, принятые в обществе, все верования, законы, религии, культуры и обычаи, праздники, социальные установления и институты. Нам от рождения присуща способность учиться правильному сновидению, и старшие учат нас видеть сны именно так, как их видит общество. У этих снов столько правил, что когда ребенок появляется на свет, мы немедленно завладеваем его вниманием и втолковываем ему эти правила. Внешний сон использует родителей, школу и религию, чтобы научить нас видеть сны. Внимание – это способность отличать один предмет от другого и сосредотачиваться только на том, что нам необходимо. Мы можем видеть, слышать, обонять или осязать миллионы различных вещей одновременно. Однако, концентрируя внимание, мы в первую очередь постигаем то, что хотим воспринять. Взрослые научили нас обращать внимание на те или иные вещи и загрузили в наш разум сведения, многократно их повторяя. Именно так мы научились всему, что знаем. Обращая внимание на те или иные предметы, мы выучили правила, окружающей нас реальности внешнего сна. Мы научились вести себя в обществе, усвоили, чему следует верить и чему нет, что приемлемо и что недопустимо, что хорошо и что дурно, что прекрасно и что безобразно, что правильно и что нет. Все эти знания, правила и принципы поведения существовали задолго до нашего рождения. В школе вы сидели за партой и старались внимательно слушать объяснения учительницы. В церкви вы старались внимательно слушать, что говорит вам священник. Так же обстояло дело с мамой и папой, с братьями и сестрами. Все они пытались обратить ваше внимание на то, а не на другое. Мы тоже обращаем внимание окружающих на строго определенные вещи, и у нас сформировалась потребность привлекать внимание других к себе и соперничать за внимание внешнего мира. Даже дети часто борются за внимание родителей, учителей, друзей. «Посмотрите на меня, посмотрите, что я делаю, вот же я». Потребность во внимании постепенно растет, она будет свойственна и взрослым. Внешний сон привлекает наше внимание к определенным вещам и учит нас определенным правилам, начиная с языка, на котором мы говорим. Язык — это код, позволяющий людям понимать друг друга. Каждая буква каждого слова во всех языках появилась в результате соглашения. То, что вы видите сейчас, перед собой, называется страницей в книге. Слово «страница» понятно нам, потому что мы договорились, что под ним понимать. Если мы способны расшифровать код, наше внимание концентрируется и энергия передается от одного человека к другому. Мы не выбирали свой родной язык, не выбирали религию или нравственные ценности. Они существовали задолго до того, как мы появились на свет. У нас не было ни малейшей возможности выбирать, во что верить, а во что нет. Даже собственное имя мы получили от других. В детстве мы были лишены возможности сознательно принять веру, принципы и убеждения. Поэтому соглашались с теми сведениями, что приходили к нам из сна планеты через других людей. Единственный способ сохранить информацию – это заключить соглашение. Внешний сон может привлечь к чему-то наше внимание, и мы обретем то, что называется верой, которая предполагает безусловное отсутствие сомнений. В противном случае, то есть если мы откажемся признать некий факт, он не сохранится в сознании. Вот так мы учимся в детстве. Дети верят всему, что говорят взрослые. Мы соглашаемся со взрослыми, и наша вера столь сильна, что система принципов и убеждений подчиняет себе весь сон жизни. Мы не выбирали эти принципы и убеждения. Возможно, даже восставали против них, однако были слишком слабы, чтобы их победить. В результате мы сдались на милость этой системы убеждений, заключив соглашение с внешним миром. Я называю этот процесс «приручением человека». Именно благодаря этому приручению мы учимся жить и видеть сны. В ходе приручения человека информация из внешнего сна передается во внутренний сон, формируя всю нашу систему верований, убеждений и принципов. Сначала ребенка учат называть все, что он видит вокруг. Это мама, это папа, это молоко, это бутылочка. День за днем, дома, в школе, в церкви, по телевидению – Нас учат жить, поясняя, какое поведение социально приемлемо. Внешний сон учит нас быть человеком. У нас складывается множество стереотипов относительно того, что такое женщина и что такое мужчина. А еще мы учимся судить. Судить других, судить соседей. Детей приручают так же, как и животных, собаку или кошку. Чтобы научить чему-нибудь собаку, мы наказываем ее или поощряем. Своих любимых детей мы натаскиваем примерно так же, как домашних животных. Когда мы делаем то, чего требуют от нас родители, нам говорят «хороший мальчик» или «хорошая девочка». Когда мы этого не делаем, то превращаемся в плохого мальчика или плохую девочку. Когда мы нарушаем правила, нас наказывают. Когда соблюдаем, поощряют. Нас наказывали и поощряли много раз. Вскоре мы начинаем бояться, что нас накажут, и мы не получим желанные награды. Награда – это внимание, которое уделяют нам родители, братья и сестры, учителя, друзья. Так у нас формируется потребность привлекать их внимание, чтобы получить награду. Получать вознаграждение приятно, поэтому мы и далее делаем то, чего хотят от нас другие. Движимые страхом наказания и страхом не получить награду, мы начинаем притворяться, чтобы угодить окружающим, чтобы оказаться достойным в чьих-то глазах. Мы стараемся угодить маме и папе, школьным учителям, церкви. Учимся актерствовать. Мы стараемся выдать себя за кого-то другого, так как боимся, что нас отвергнут. Страх быть отвергнутым превращается в страх оказаться недостаточно хорошим. В конце концов, мы становимся кем-то, кем на самом деле не являемся. Воплощением маминых и папиных взглядов, взглядов общества, религиозных взглядов. Все естественные склонности утрачиваются в процессе приручения. Однако, когда мы взрослеем, и наше сознание начинает просыпаться, мы учимся говорить «нет». Взрослые указывают нам «не делай того-то и того-то». мы восстаем против запретов и, защищая собственную свободу, говорим «нет». Ребенок хочет быть собой, но он очень мал, а взрослые большие и сильные. Через некоторое время он начинает испытывать страх, ведь он знает, что когда он делает что-нибудь не так, его ожидает наказание. Приручение – процесс, захватывающий нас настолько властно, что в какой-то момент мы перестаем нуждаться в контролирующей инстанции. Нам уже не нужны ни мама, ни папа, ни школа, ни церковь, селившаяся нас приручить. Мы настолько выдрессированы, что можем приручать себя сами. Мы – самоприручаемое животное, и отныне можем приручать себя в соответствии с той же системой верований и убеждений, наказаний и поощрений, что получили от старших. Мы подвергаем себя наказанию, если нарушаем правила нашей ценностной системы. и вознаграждаем себя, если ведем себя, как подобает хорошему мальчику или хорошей девочке. Система верований, убеждений и принципов подобна своду законов, подчиняющему себе наше сознание. Не может быть никаких сомнений, он содержит истину. Все наши суждения основаны на этом своде законов, даже если эти суждения противоречат нашей интуиции. Нравственные законы наподобие десяти заповедей были запрограммированы в нашем сознании в процессе приручения. Все эти соглашения входят в свод законов и начинают управлять нашим сном. В нашем сознании существует что-то, что без конца судит всех и все – погоду, собаку, кошку. Все на свете. Внутренний судья, опираясь на свод законов, выносит приговор всем нашим поступкам, мыслям и чувствам – даже воображаемым и не воплотившимся. Человеку не избежать тирании этого судьи. Каждый раз, когда мы совершаем что-то, противоречащее своду законов, судья признает нас виновными и объявляет, что мы должны понести наказание. Мы должны стыдиться своего поступка. И так на протяжении всей нашей жизни. Есть и другая часть нашего «я», которая выносится приговор, и ее можно назвать жертвой. Жертва несет бремя осуждения, вины и стыда. Именно эта часть нашего «я» сетует. «Я ни на что не способен, я глупый, непривлекательный, я недостоин любви». При исполненной важности судья соглашается и изрекает. «Да ты ни на что не годен». И все это основано на системе ценностей, которую мы даже не выбирали сознательно. Она настолько сильна, что и годы спустя, обретая новую картину мира и пытаясь принимать собственные решения, мы обнаруживаем, что она все еще тяготеет над нами и стремится нас контролировать. От всего, что противоречит своду законов в солнечном сплетении, возникает какое-то странное ощущение, и называется оно страх. Когда вы нарушаете правила, открываются ваши эмоциональные раны, И стоит их разбередить, как из них начинает сочиться эмоциональный ед. Ведь если то, что записано в своде законов, не может не быть верным, ваши верования, убеждения и принципы, все, что подвергает их сомнению, заставляет вас ощущать неуверенность. При всем том, даже если в свод законов вкралась ошибка, эти правила не перестают внушать чувство защищенности. Поэтому требуется немалое мужество, чтобы подвергнуть сомнению собственные взгляды. Ведь даже если мы знаем, что не выбирали все эти верования, убеждения и принципы, мы все-таки соглашались с ними. И это соглашение имеет над нами такую власть, что даже если мы осознаем ложность того или иного убеждения, мы осуждаем себя, ощущаем вину и стыд, как если бы нарушали правила. Подобно тому, как правительство контролирует сон общества, наша собственная система ценностей представляет собой свод законов, контролирующих наш личный сон. Все эти законы существуют в нашем сознании, и судья внутри нас выносит все приговоры, опираясь на эти правила. Судья признает нас виновными, а жертва страдает от ощущения собственной вины и несет наказание. Но кто сказал, что этот сон справедлив? Справедливо расплачиваться за каждую совершенную ошибку только один раз. Поистине несправедливо расплачиваться за каждую ошибку неоднократно. А сколько раз мы расплачиваемся за одну ошибку? Тысячи раз. Человек – единственное существо на свете, которое не раз расплачивается за одну и ту же ошибку. Мы наделены могущественной памятью, и когда совершаем ошибку, судим себя. признаем виновными и назначаем себе наказание. Зачем же делать это снова и снова? Но всякий раз, как мы вспоминаем о совершенной ошибке, мы снова судим себя, выносим себе обвинительный приговор, наказываем себя снова и снова. А совершенные ошибки могут напомнить жена или муж, если они у нас есть, и мы опять выносим себе приговор, опять судим себя, опять наказываем. Неужели это честно? Как часто мы заставляем близких расплачиваться за одну и ту же ошибку? Каждый раз, напоминая им о совершенной ошибке, обвиняя их, заставляя расплачиваться за одно и то же, мы источаем эмоциональный яд, ранящий их. Судья в нашем сознании не прав, потому что неверна система ценностей, свод законов. Весь сон основан на ложном законе. 95% убеждений, живущих в нашем сознании, есть не что иное, как ложь, и мы страдаем от того, что верим в нее. Во сне планеты люди страдают, живут в страхе и подвергают себя эмоциональному мазохизму. Внешний сон неприятен, это сон, в котором царит насилие, страх, война, несправедливость. Личные сны бывают разные, но это по большей части кошмары. Если посмотреть на человеческое общество, окажется, что жить в нем трудно, над ним давлеет страх. Мир задыхается от страданий, гнева, мести, болезненных пристрастий, уличного насилия и чудовищной несправедливости. Уровень страха может быть различным в зависимости от страны. Однако повсюду страх управляет внешним сном. Если сравнить сон человеческого общества с изображением ада во всех мировых религиях, Легко увидеть, что они полностью совпадают. Священные тексты говорят, что в аду нас ожидает наказание, страх, муки, страдания и вечный огонь. Огонь порождают эмоции, которые питаются страхом. Всякий раз, испытывая гнев, ревность, зависть или ненависть, мы ощущаем, как внутри нас разгорается пламя. Если рассматривать ад как состояние сознания, получится, что мы живем в адском сне. Нас могут предостерегать. Если мы не сделаем так, как нам приказывают, попадем в ад. Опоздали. Мы уже в аду, и суровые моралисты тоже. Ни один смертный не может предрекать другому ад, потому что мы все уже там. Моралисты могут ввергнуть нас в еще более глубокую преисподнюю. Это правда, но только если мы им это позволим. У каждого человека есть свой собственный личный сон. и, подобно сну общества, в нем зачастую царит страх. Мы учимся видеть свои собственные личные сны о Баде. Разумеется, одни и те же страхи по-разному воплощаются в наших снах. Но все мы испытываем гнев, ревность, ненависть, зависть и другие негативные эмоции. Наш личный сон тоже может обернуться непрекращающимся кошмаром, в котором мы непрерывно страдаем. Но почему нам должны непременно сниться кошмары, ведь можно наслаждаться прекрасным сном? Все человечество стремится к истине, справедливости и красоте. Мы обречены вечно искать истину, поскольку верим только в ложь, которой нас учили. Обречены искать справедливость, поскольку в нашей системе ценностей справедливость не предусмотрена. Мы вечно ищем красоту, ибо не верим в то, что тот или иной человек прекрасен. Мы изнемогаем в вечном поиске, хотя все, что мы ищем, уже присутствует в нас. Истина повсюду вокруг нас, куда бы мы ни бросили взгляд. Но соглашения и система ложных ценностей столь тягощают наше сознание, что мы просто не в силах ее распознать. Мы не видим истину, ибо мы слепы. И ослепляют нас ложные ценности, воцарившиеся в нашем сознании. Нами владеет потребность всегда ощущать собственную правоту и доказывать другим, что они неправы. Мы доверяем своей ложной системе ценностей, и она заставляет нас страдать. Мы живем, словно окутанные туманом, и потому не видим дальше собственного носа. Этот туман — ваш личный жизненный сон. Это ваши ложные ценности, ложные представления о самих себе». Все соглашения, которые вы заключили с другими людьми, с самими собой и даже с Богом. Ваше сознание окутано туманом, который тальтеки называли «метоте». Это сон, в котором тысячи людей говорят одновременно, не слушая, перебивая и, конечно, не понимая друг друга. Таково состояние человеческого ума. Одно великое метоте, находясь внутри которого, вы не можете осознать, кто же вы на самом деле. В Индии методы именуют майей, то есть иллюзией. Это представление личности о себе самой. Все ваши представления о себе и о мире, все идеи, все заложенные в ваше сознание программы, все это методы. Мы не в силах увидеть, кто мы на самом деле, не можем понять, что не свободны. И вот почему люди так сопротивляются жизни. Человечество ничего так не боится, как жить. Умереть мы боимся значительно меньше, чем просто жить, заявляя во всеуслышание, кто же мы на самом деле. Больше всего люди боятся быть самими собой. Мы приучили себя жить, руководствуясь чужими взглядами, и все из опасения быть отвергнутыми и предстать недостойными в чьих-либо глазах. В процессе приручения мы формируем собственный совершенный образ, чтобы показаться кому-то достойным, чтобы все нас приняли. Особенно же мы стараемся угодить тем, кто нас любит, например, родителям, старшим братьям и сестрам, священникам и учителям. Стараясь предстать достойными в их глазах, мы создаем совершенный образ, но для нас он недостижим, ибо далек от реальности. Мы никогда не сможем воплотить его в жизнь. Никогда. Не будучи совершенными, мы не можем принять себя. А глубина наших страданий будет зависеть от того, насколько другие преуспели в разрушении целостности нашего «е». После приручения речь идет уже не о том, чтобы предстать достойными в глазах других. Мы кажемся недостойными самим себе, потому что не можем приблизиться к тому совершенному образу собственного «я», который сами же и создали. Мы не можем простить себе, что мы не такие, какими нам хотелось быть. Или, скорее, не такие, какими нам казалось, мы должны быть. Мы не можем простить себя за то, что мы несовершенны. Поэтому мы ощущаем разочарование и воспринимаем себя как бесчестных лжецов, пытаемся затаиться и притворяемся не теми, кто мы есть на самом деле. Утрачиваем собственную сущность и, чтобы никто этого не заметил, начинаем носить социальные маски. Мы ужасно боимся, как бы кто ни уличил нас в том, что мы не те, за кого себя выдаем. Других мы также судим в соответствии с этим идеалом, и, разумеется, они обманывают наши ожидания. Мы унижаемся лишь для того, чтобы угодить другим, иногда даже наносим ущерб своему физическому телу. Подростки часто употребляют наркотики только для того, чтобы их приняли ровесники. Они не подозревают, что истинная проблема заключается в том, что они не принимают самих себе. Они не могут принять себя, потому что они другие. не те, кем притворяются и оттого мучаются от стыда и вины. Люди бесконечно наказывают себя за то, что они не таковы, какими хотели бы себя видеть. Они бесконечно предаются самоуничижению и полагают, что другие тоже должны их унижать. Однако никто не унижает нас больнее, чем мы сами, и делать это нас заставляют судья, жертва и наша система ценностей. Конечно, найдутся люди, которые скажут, что их муж или жена, мать или отец унижали их, но беспощаднее, чем мы сами, не будет судить нас даже самый жестокий судья. Если мы совершаем какую-то ошибку в присутствии окружающих, то отрицаем, что ее совершили, и пытаемся это скрыть. Однако, когда мы остаемся в одиночестве, на нас набрасывается наш внутренний судья, а с ним и чувство вины. И мы ощущаем себя такими глупыми, такими скверными, такими недостойными. За всю вашу жизнь никто не унижал вас сильнее, чем вы сами. Если кто-то станет унижать вас с такой же степенью, то, вероятно, вы прекратите общение с этим человеком. Если кто-то станет унижать вас не столь мучительно, вы, вероятно, будете поддерживать с ним отношения и терпеть его издевательства бесконечно. Если вы склонны к крайней степени самоуничижения, то, возможно, станете терпеть рядом с собой кого-то, кто будет оскорблять вас и избивать. Почему? Потому что внутренняя система ценностей подсказывает вам: я этого заслуживаю. Этот человек оказывает мне благодеяние тем, что соглашается выносить мое общество. Я недостоин любви и уважения. Любить меня не за что. У нас есть потребность в том, чтобы нас принимали и любили другие, но мы не можем принять и полюбить себя сами. Чем более мы любим себя, тем менее мы склонны к мазохизму. Мы мазохистски истязаем себя, потому что не можем принять себя, а не можем принять себя от того, что у нас сложился некий совершенный образ себя самих, но мы не можем ему соответствовать. Этот идеальный образ и не позволяет нам принять самих себя и других такими, какие мы есть. Пролог к новому сну Существуют тысячи соглашений, которые вы заключили с самим собой, с окружающими, со своим жизненным сном, с Богом, с обществом, с родителями, с партнером, с детьми. Однако самые важные из них — те, что вы заключили с самим собой. В этих соглашениях вы обозначаете, кто вы, что чувствуете, во что верите, как должны себя вести. Так формируется ваша личность. Это я. Вот во что я верю — это я могу, а это нет. Здесь реальность, а там фантастика. То возможно, а это нет. Если бы речь шла только об одном соглашении, это было бы не так страшно, но мы связываем себя множеством договоренностей, от которых страдаем и чувствуем себя неудачниками. Если вы хотите жить полной жизнью, то должны найти в себе мужество разорвать соглашения, основанные на страхе и требующие огромных усилий, и научиться заключать соглашения, основанные только на любви. Они позволят вам не только сохранить энергию, но и приумножить ее. Каждый из нас рождается с определенным запасом личной власти над судьбой, и эту власть мы восстанавливаем каждый день во время ночного сна. К сожалению, мы тратим личную энергию сначала на то, чтобы заключить все эти соглашения, а потом на то, чтобы их соблюсти. Наша личная сила поглощается соглашениями, в которые мы вступили, в результате мы чувствуем себя беспомощными. Нам едва хватает сил, чтобы прожить день, потому что большая их часть уходит на поддержание соглашений, заманивших нас в ловушку планетарного сна. Как же нам изменить сон нашей жизни, если нам не хватает энергии изменить условия даже самого незначительного из соглашений? Нашей жизнью управляют заключенные нами соглашения. И если мы осознаем, что нам не нравится сон нашей жизни, то должны изменить условия соглашений. Я могу предложить взамен четыре новых соглашения, которые придадут нам сил и помогут избавиться от власти старых договоренностей, основанных на страхе и лишающих нас энергии. Каждый раз, когда вы нарушаете изжившее себя соглашение, вся энергия, которую вы некогда потратили на то, чтобы его заключить, возвращается к вам. Приняв мои четыре соглашения, вы сгенерируете столько энергии, что сможете изменить всю систему своих прежних соглашений. Чтобы принять мои соглашения, вам потребуется необычайная сила воли. Однако, начав жить в соответствии с ними, вы почувствуете поразительные перемены. Отныне вы не будете жить в адском кошмаре, а создадите личный райский сон. Первое соглашение. Никогда не грешите словом. Первое соглашение самое важное. и его труднее всего соблюсти. Оно столь важно, что позволяет вырваться из пут прежнего существования и подняться на уровень бытия, который я называю раем на земле. Первое соглашение звучит так. Никогда не грешите словом. Оно может показаться очень простым, но на самом деле оно поистине могущественно. Почему речь в нем идет о слове? В словах заложена сила, с помощью которой вы творите мир. Ваше слово – дар, неспосланный самим Богом. В Евангелии от Иоанна так описывается сотворение мира. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Именно в слове воплощаются ваши творческие способности. Неважно, на каком языке вы говорите, свои намерения, сновидения, чувства, все, чем вы являетесь в действительности, вы выражаете словом. Слово не просто звук или используемый на письме символ. В нем заключена сила, способность выражать и передавать свои мысли, размышлять, тем самым создавая события собственной жизни. Какое еще живое существо на планете, кроме человека, наделено даром речи? Слово – самое могущественное орудие, которым мы располагаем. Это магическое орудие. Но, подобно обоюдоострому мечу, ваше слово может как создать прекраснейший сон, так и разрушить весь окружающий вас мир. Одна сторона меча — употребление слова во зло, способное сотворить ад. Другая — непогрешимое употребление слова, созидающее красоту, любовь и рай на земле. В зависимости от того, как вы его используете, слово может освободить вас или ввергнуть в рабство еще более горькое, чем то, что вам до сих пор пришлось испытать. Если слово – чистое, незамутненное магия, то злоупотребление им – магия черная. Даже одно единственное слово способно изменить человеческую жизнь или разрушить жизни миллионов людей. Совсем недавно в Германии один человек, используя власть слова, манипулировал целой страной и подчинил себе народ, умный и хорошо образованный. Используя лишь силу слова, он разжег пожар мировой войны, в которой бросил своих соотечественников. Он убедил их, играя на человеческих страхах, совершить чудовищные по жестокости злодеяния, и в результате миллионы людей погибли. Последовала долгая и кровопролитная война. Одни люди убивали других, потому что все были одержимы страхом. Слово Гитлера, опирающееся на порожденные страхом идеи и соглашения, еще долго будут помнить. Человеческий разум напоминает плодородную почву, куда постоянно бросают семена. Мнение, идеи и представления. Вы сажаетесь семя, то есть мысль, и она дает всходы. Слово похоже на семя. а человеческий разум плодороден. Но взойдут на нем только те семена, для которых он был возделан. Единственная проблема в том, что на нем часто всходят побеги страха. Важно понять, какие семена с легкостью всходят в почве нашего разума и возделать его для любви. Взять хотя бы Гитлера. Он посеял семена страха, и они дали обильные всходы разрушений и ужасы. Осознавая, сколь мощной властью обладает Слово, мы должны четко представлять себе, что исходит из наших уст. Страх или сомнение, поселившиеся в наших умах, могут стать причиной немыслимой трагедии. Всего одно Слово уже представляет собой магическое заклинание, и люди пользуются им как колдуны, бездумно налагая друг на друга заклятие. Любой человек-маг. И своим словом он может либо наложить на кого-нибудь заклятие, либо избавить его от чужих чар. Мы непрерывно создаем заклинания, просто высказывая собственные мнения. Например, я встречаю приятеля и говорю ему первое, что взбрело мне в голову. Слушай, какой у тебя странный цвет лица. Уж не рак ли у тебя? Если он прислушается к моим словам и внутренне с ними согласится, то и года не пройдет, как заболеет раком. Такова сила слов. В процессе нашего приручения родители, братья и сестры постоянно судили нас и высказывали свое мнение абсолютно бездумно. Мы верили им и боялись. Вот-вот сейчас они скажут, что мы плаваем как топор, пишем как курица лапой или спортсмены из нас никудышные. Например, кто-нибудь так высказывает свое мнение. «Смотрите, какая страшная девчонка». Девочка услышит это, поверит, что она и вправду безобразна, и вырастет с убеждением, что страшнее ее нет никого на свете. Неважно, насколько она прекрасна, пока она соглашается с этой точкой зрения, она будет верить, что некрасива. Заклинание наложило на нее чары. Привлекая к чему-то наше внимание, мир может вторгнуться в наш разум и изменить нашу точку зрения в лучшую или худшую сторону. Например, вы полагаете, что глупы, и придерживаетесь этого мнения столько, сколько себя помните. Это соглашение может оказаться очень лукавым и коварным, и заставит вас сделать множество вещей, чтобы только убедить вас в том, насколько вы глупы. Вы делаете что-нибудь и думаете про себя. «Хотел бы я быть умным, но, наверное, я идиот, иначе бы я так не поступил». Наш разум способен двигаться в самых разных направлениях, но мы можем потратить много дней, сокрушаясь о собственной глупости и не в силах преодолеть это заблуждение. Но потом кто-то привлекает к себе ваше внимание и словом дает вам понять, что вы не глупы. Вы верите ему и заключаете новое соглашение, в результате которого перестаете ощущать себя глупым и вести себя по-идиотски. Чары рассеялись благодаря власти слова. И наоборот, если вы считаете себя глупым и кто-нибудь, завладев вашим вниманием, говорит «слушай, глупее тебя просто никого нет», соглашение получит дополнительную силу и поработит вас еще надежнее. Я призываю вас не грешить словом. О грехе и грешниках говорят религии, но давайте попытаемся понять, что же это такое. Греховным является поступок, который противоречит вашей внутренней сущности. Любое чувство, мысль или слово, не соответствующее вашей внутренней сущности, есть грех. Вы также грешите, осуждая или обвиняя себя за что-либо. При этом безгрешность означает не поступать в ущерб своей внутренней сущности. Вы берете на себя ответственность за собственные поступки, не осуждая и не обвиняя себя. Если встать на эту точку зрения, то понятие «греха» меняется. Оно переходит из сферы морали и религии в область здравого смысла. Грех начинается там, где мы перестаем принимать себя. В терминах «религии» это можно назвать смертным грехом, приводящим к гибели. Безгрешность, напротив, есть путь к жизни. Не грешить словом означает не использовать слово во вред себе. Если я увижу вас на улице и обзову идиотом, на первый взгляд может показаться, что я использовал свои слова во вред вам. Однако на самом деле я использовал их во вред себе, ведь вы возненавидите меня, и ваша ненависть не пойдет мне на пользу. Значит, если я, разозлившись, в словах вылью на вас эмоциональный яд, я употреблю слово во зло себе. Если я люблю себя, то буду выражать любовь и в общении с вами. Если я люблю вас, то и вы полюбите меня. Если я оскорблю вас, вы оскорбите меня в ответ. Если я благодарен вам за что-то, вы ощутите благодарность ко мне. Если я проявляю эгоизм в отношениях с вами, вы тоже будете проявлять эгоизм в отношениях со мной. Если я словом наложу на вас заклятие, вы словом наложите заклятие на меня. Не грешите словом. И вы будете правильно расходовать отпущенную вам энергию, то есть использовать ее, чтобы обрести истину и полюбить себя. Если вы заключаете с самим собой соглашение, обязуясь всего лишь не грешить словом, истина воплотится в вас и очистит вашу душу от накопившегося в ней эмоционального яда. Однако заключить подобное соглашение непросто, ведь всю жизнь нас учили абсолютно противоположному. Лгать в общении с другими — И, что даже важнее, лгать самим себе. Поэтому мы неизбежно грешим словом. Властью заключенные в слове то и дело злоупотребляют в аду. Мы прибегаем к словам, чтобы проклинать, обвинять, осуждать, разрушать. Разумеется, мы используем слово и во благо, но не так уж часто. Как правило, с помощью слова мы изливаем в мир наш личный яд, выражая гнев, ревность, зависть и ненависть. Слово — чистая, незамутненная магия, величайший дар, когда-либо неспосланный смертным. А мы используем его во зло себе же, сея ненависть между различными людьми, семьями и народами, вынашивая планы мести и ввергая мир в хаос. Мы так часто злоупотребляем словом, что создаем и увековечиваем адский сон. Именно так мы причиняем боль, держим друг друга в страхе и порождаем в душах сомнения. Употребляя слова во зло, мы то и дело прибегаем к черной магии, даже не отдавая себе в этом отчета. Например, жила-была женщина, умная и добрая, любившая свою маленькую дочку, которой она восхищалась и которую обожала. Однажды вечером эта женщина пришла домой с работы. День выдался неудачный, она устала, нервное напряжение не спадало, ее терзала головная боль. Ей хотелось тишины и покоя, а дочка прыгала и пела очень звонко. Она и не подозревала, как плохо чувствует себя мать, пребывая в собственном мире, в собственном сне. Ей было так хорошо, она прыгала и прыгала, пела все громче и громче. Ее переполняла радость жизни и любовь к миру. Голова у матери совсем разболелась, и в какое-то мгновение, утратив контроль над собой, она в ярости крикнула своей чудесной дочке. «А ну замолчи сейчас же! Какой у тебя мерзкий голос! А ну замолчи!» Дело было, конечно, не в том, что у маленькой девочки был мерзкий голос, а в том, что ее мать тогда не в силах была вынести никакого шума. Но дочь поверила тому, что сказала мать, и в то же мгновение заключила соглашение с самой собой. После этого она перестала петь, потому что решила, что голос у нее отвратительный, и что если она запоет, то будет только всех раздражать. Она стала очень застенчивой, больше молчала в школе, а когда ее просили спеть, отказывалась. Ей стало трудно разговаривать с людьми. Характер девочки изменился из-за этого нового соглашения. Она решила, что нужно подавлять свои эмоции, чтобы окружающие принимали ее и любили. Всякий раз, когда мы слышим чужое мнение и принимаем его, мы заключаем с собой соглашение. Так формируется наша система ценностей. Маленькая девочка выросла, и хотя у нее был очень красивый голос, она больше не пела. Бездумно сказанное слово породило комплекс, который ее мучил. Причем заклятие наложила на нее та, кто любила ее больше всех на свете. Ее собственная мать. Она не заметила, что совершила, когда произнесла неосторожное слово, не заметила, что прибегла к черной магии. Мать не отдавала себе отчета в том, какой властью обладает слово, и потому не стоит ее винить. Она лишь поступила так, как неоднократно в разных ситуациях поступали с ней ее мать, ее отец и другие, употреблявшие слово ей во зло. Разве мы не поступаем так же с собственными детьми, притом постоянно? Мы выносим о них недоброжелательные суждения, и черная магия предвзятых мнений тяготеет над детьми годами. Наши близкие часто налагают на нас черные магические заклятия, не осознавая, что делают. Поэтому мы должны простить им. Они не ведают, что творят. Еще один пример. Женщина просыпается утром с ощущением абсолютного счастья. У нее так хорошо на душе. Она проводит час или два перед зеркалом, тщательно причесывается и красится. И вот одна ее подруга говорит. «Да что это с тобой? Ну и глупый у тебя вид. И в этом платье ты просто смешна». Этого достаточно, чтобы наша героиня была низвержена прямо в ад. Может быть, подруга выложила ей все это просто для того, чтобы ее обидеть? И ей это удалось. Она высказала свое суждение о нашей героине, вложив в слово всю силу зла, на которую была способна. Если женщина приняла это суждение как факт, она заключила соглашение с собой и всей душой поверила в него. Издевка стала черной магией. Подобные заклятия трудно разрушить. Единственный способ это сделать — заключить с собой новое соглашение, основанное на истине. Истина — самая важная часть заповеди, не гриши словом. На одной стороне клинка — ложь, творящая черную магию. На другой — истина, с помощью которой можно разрушить заклятие. Только истине под силу нас освободить. Задумайтесь, сколько раз в обычном человеческом общении мы словом налагаем заклятие на окружающих. Постепенно это общение перерождается в худшую разновидность черной магии, называемую сплетней. Сплетня — это яд в чистом виде. Мы научились сплетничать, заключив соглашение. В детстве мы слышали, как взрослые рядом с нами сплетничают, открыто выражая нелицеприятные мнения о других людях. Они даже судили тех, кого никогда не видели. Эти злобные суждения вливали в наши души эмоциональный яд, и мы привыкли считать, что это в порядке вещей. Сплетни — одна из главных форм общения в человеческом обществе. Они сплачивают нас, потому что нам нравится ощущать, что кому-то так же плохо, как и нам. Ведь страждущие обитатели ада не желают оставаться в одиночестве. Страх и страдания — важные составляющие сна планеты. Именно с их помощью сон планеты и подавляет нас. Если сравнить человеческое сознание с компьютером, то сплетню можно отождествить с компьютерным вирусом. Компьютерный вирус – это разновидность программного обеспечения, написанная на том же языке, что и программы на вашем компьютере, но способная внедряться в них с вредоносными намерениями. Вирус незаметно проникает в ваш компьютер, когда вы этого не ожидаете. Как только он внедрился, в работе происходят сбои. Компьютер зависает и не может выполнять свои функции. Примерно так же внедряются в наше сознание сплетни. Например, вы начинаете изучать с учителем новый долгожданный предмет. В первый день занятий вы сталкиваетесь с кем-то, кто уже занимался этой дисциплиной у этого учителя, и он или она неожиданно говорит, «О, это такой надутый осел, тупица». «Свой предмет совсем не знает. Еще он извращенец, так что смотри, берегись!» В вашей памяти запечатлелись и сами слова, и эмоциональный настрой человека во время разговора. Но вы совершенно не осознаете, что заставило его это сказать. Он мог мстить учителю за поставленную низкую оценку или просто высказывать предположение, основанное на страхе или предрассудках. Однако, поскольку вы привыкли принимать любую информацию безоговорочно, как дети, часть вашего «я» поверила сплетни. А потом вы идете в класс, и когда учитель начинает что-то рассказывать, вы чувствуете, как откуда-то из глубин вашего существа поднимается яд, и даже не отдаете себе отчет в том, что видите учителя глазами сплетника или сплетницы. Потом вы передаете эту сплетню одноклассникам, и они тоже начинают считать учителя тупицей и извращенцем. Вас уже тошнит от долгожданного учебного предмета, и вскоре вы забрасываете эти занятия. Вы во всем вините учителя, хотя следовало бы винить сплетню. Минимальный объем вредоносной информации может нарушить человеческое общение, заразив злобой каждого, кто к ней прикоснулся, и превратив его в носителя инфекции. Представьте себе, что каждый раз, пересказывая вам сплетни, окружающие внедряют в ваш разум компьютерный вирус, и компьютер вашего разума начинает давать сбои. Потом представьте себе, что, стараясь преодолеть замешательство и как-то понизить концентрацию яда, вы передаете сплетню и заражаете вирусом злобы кого-то еще. А теперь представьте себе, что эта схема повторяется бесконечно. вовлекая в процесс распространения сплетен всех жителей Земли. В результате мер переполняют люди, воспринимающие информацию только через каналы связи, зараженные ядовитым вирусом. Повторяю, именно такой вирус в Тальтеке называли словом «метода», подразумевая под ним хаос, в котором тысячи голосов пытаются перекричать друг друга и который воцаряется в человеческом сознании. Еще хуже поступают черные маги или компьютерные хакеры, намеренно распространяющие вирус. Вспомните, не бывало ли такого, что кто-то из ваших знакомых или вы обиделись на кого-то и решили отомстить. Чтобы отомстить, вы сказали обидчику или об обидчике что-то, намеренно источая яд и заставив его мучиться. В детстве мы делаем такие вещи совершенно бездумно, но, подрастая, распускаем сплетни уже вполне осознанно и намеренно причиняем другим боль. А потом лжем себе самим, говоря, что это справедливое наказание постигло их за прегрешение. Если мы видим мир в кривом зеркале компьютерного вируса, то легко оправдаем любую жестокость. Однако при этом мы не осознаем, что употребление слова во зло все глубже низвергает нас в ад. На протяжении многих лет мы воспринимаем сплетни и заклятия, идущие от окружающих, однако мы сами успешно их создаем, мысленно разговаривая сами с собой. Мы часто ведем с собой диалог, в чем-то себя упрекая. Какой же я толстый, какой же я страшный. Я толстею, я лысею, какой я тупой, ни во что не въезжаю. Идиотом родился, идиотом умру, куда мне до совершенства. Именно так мы грешим словом против себя самих. мы должны научиться осознавать, что такое слово и на что оно способно. Если вы постигли смысл первого соглашения «не греши словом», то постепенно поймете, как может измениться ваша жизнь и в первую очередь ваше отношение к самому себе и к другим людям, особенно к тем, кто вам наиболее дорог. Вспомните, сколько раз вы сплетничали о человеке, которого вы любите больше всего на свете, чтобы другие поддержали вашу точку зрения. Нередко вы изливали яд на любимых для того, чтобы другие разделили ваше мнение. Однако оно субъективно и далеко не всегда верно. Ваши суждения порождены вашими принципами, вашим эго, вашим сном. Вы изливаете весь этот яд на других только для того, чтобы лишний раз убедиться в правоте собственных взглядов. Если мы заключим первое соглашение и перестанем грешить словом, то постепенно от эмоционального яда очистятся и наш разум, и отношения с близкими, даже с домашними животными. Если мы перестанем грешить словом, то станем неуязвимы, и никто не сможет наложить на нас негативное заклятие. Ведь оно дает всходы только на почве ума, готового воспринимать негативные идеи. Когда вы научитесь не грешить словом, ваш ум перестанет выращивать плоды черной магии и сделается благодатной почвой для слов любви. Умение не грешить словом соизмеримо с силой вашей любви к самому себе. Если вы сильно любите себя и ощущаете уверенность в себе, значит ваше слово безгрешно и честно. Перестав грешить словом, вы почувствуете себя другим человеком, ощутите блаженство и душевный покой. Побег из адского сна возможен, если вы осмелитесь заключить с собой соглашение и перестанете грешить словом. Прямо сейчас я сажаю это семя в вашем сознании. Даст ли оно всходы, зависит от того, насколько плодородной почвой является ваше сознание для семян любви. Вам решать, заключать ли соглашение и сказать себе, «Я не грешу словом». Поливайте, удобряйте, Питайте это семя, и постепенно оно в вашем сознании породит новые семена любви, которые вытеснят семена страха. Не грешите словом. Это первое соглашение, которое вы должны заключить, если хотите стать свободными, счастливыми и подняться над уровнем существования в аду. Это соглашение таит в себе невероятное могущество. Используйте слово «достойно». Дарите через слово «любовь». Творите белую магию, начав с себя самого. Скажите себе, как вы прекрасны, как вы великолепны. Скажите себе, как вы себя любите. Посредством слова отмените все прежние ничтожные соглашения, заставлявшие вас страдать. Это возможно, потому что мне это удалось. А я ничуть не лучше вас. Мы очень-очень похожи. У нас одинаково устроен мозг, схожие тела. Мы люди. Если я сумел отвергнуть прежние соглашения и заключить новые, то почему это не удастся вам? Если я научился не грешить словом, то почему это не под силу вам? Одно это соглашение способно изменить всю вашу жизнь. Если вы перестанете грешить словом, то сможете достичь личной свободы, истинного успеха и изобилия. Соблюдение этого соглашения избавит вас от страхов и превратит их в радость любви. Только представьте себе, что вы можете создать, если перестанете грешить словом. Научившись не грешить словом, вы сможете покинуть сон страха и вести совершенно иную жизнь. Вокруг вас будут тысячи людей, живущих в аду, а вы сможете жить в раю, потому что будете неуязвимы для ада. Вы сможете попасть в Царствие Небесное, соблюдая всего одно соглашение — не грешить словом. Второе соглашение. Не принимайте ничего на свой счет. Следующие три соглашения непосредственно вытекают из первого. Второе соглашение звучит «Не принимайте ничего на свой счет». Что бы ни происходило рядом с вами, не принимайте это на свой счет. Вернемся к прежнему примеру. Если я увидел вас на улице и даже не зная вас лично крикнул «Слушай, ну ты идиот!» то высказал свое мнение не о вас, а о себе. Принимая мои слова на свой счет, вы со мной соглашаетесь. Может быть, вы думаете про себя, откуда он это знает? Он что, ясновидящий, или всем уже понятно, какой я идиот? Проблема в том, что вы привыкли со всем соглашаться. Как только вы принимаете мое высказывание, яд начнет просачиваться вам в душу, и вы звергнетесь в адский сон, откуда не так-то просто вырваться. В ловушку вас заманивает ложное представление о собственной значимости. Стремление все принимать на свой счет – крайнее выражение эгоизма, ведь мы предполагаем, что находимся в центре вселенной. В процессе воспитания или приручения мы привыкаем все принимать на свой счет и полагаем, будто за все несем ответственность. «Я, никто кроме меня, важнее меня и нет никого». Но другие люди поступают определенным образом совсем не ради вас, они руководствуются собственными побуждениями. Каждый живет в своем собственном сне, в своем собственном сознании, в своем собственном мире, ничуть не похожим один на другой. Принимая что-то на свой счет, мы полагаем, будто они знают, как выглядит наш мир, и пытаемся навязать их миру наш собственный взгляд на вещи. Даже если кто-то ведет себя с вами бестактно, Даже если вас просто оскорбляют, это не имеет к вам никакого отношения. Все, что они говорят, все, что они делают, все их суждения о вас – это результат соглашений, существующие в их собственном сознании. Их взгляды были запрограммированы в ходе приручения. Если кто-нибудь оскорбляет вас, говоря что-то вроде «какой ты жирный», не принимайте это на свой счет. Потому что на самом деле обидчик или обидчица не может разобраться в своих собственных чувствах, убеждениях и взглядах и страдает от этого. Он или она пытается излить на вас яд. И если вы примете оскорбление на свой счет, то примите и яд, который вас отравит. Если вы будете все принимать на свой счет, то станете легкой добычей для хищников и черных магов. Они могут без труда поймать вас на крючок одним злым словом. А потом преспокойно отравлять вас, а все потому, что вы принимаете оскорбление на свой счет и проглатываете наживку. Вы потребляете эмоциональный мусор и тут же его усваиваете. Но если научиться не принимать оскорбление на свой счет, можно остаться неуязвимым даже в сердце ада. Именно этого позволяет нам достичь второе соглашение. Принимая исполненные злобой слова на свой счет, вы чувствуете себя оскорбленным. И как следствие пытаетесь отстаивать свои взгляды и идете на конфликт. Вы делаете из крошечной мухи огромного слона, потому что испытываете потребность доказать свою правоту и неправоту окружающих, навязывая им свое мнение. Однако, что бы вы ни чувствовали, что бы вы ни делали, это проекция вашего личного сна, отражение ваших собственных соглашений. Ваши действия, мнения и суждения основаны на ваших соглашениях с самим собой и не имеют никакого отношения к другим. Мне совершенно не важно, что вы обо мне думаете, и я не принимаю ваше мнение на свой счет. Я не принимаю на свой счет ни восторженную похвалу «Мигель, ты замечательный», ни отменную брань «Мигель, ты просто ничтожество», Я знаю, что когда на душе у вас будет хорошо, вы скажете мне «Мигель, ты прелесть». А когда настроение у вас будет хуже некуда, наброситесь на меня «Мигель, мерзавец, Но ну как ты мог такое сказать?» Ни то, ни другое меня не касается, потому что я знаю, какой я на самом деле. У меня нет потребности что-то кому-то доказывать ради чьего-то расположения. Мне совершенно не нужно, чтобы кто-то ободрял меня «Мигель, ты молодец» или осуждал. Да как ты смеешь! Да, я действительно не принимаю все это на свой счет. Чтобы вы не думали, чтобы вы не чувствовали, это ваша проблема, а не моя. Ваши суждения обо мне меня совершенно не касаются, потому что это вы не можете разобраться в своих собственных чувствах, убеждениях и взглядах и страдаете от этого. Пусть у других будет свое мнение, основанное на их собственной системе ценностей. Высказываясь обо мне, они всегда, в конце концов, говорят исключительно о себе. Вы даже можете сказать мне, «Мигель, как ты можешь говорить такое? Ты причиняешь мне боль». Но вам причиняет боль не то, что я сказал, а ваши раны, которые разбередили мои слова. Вы сами причиняете себе боль. Никогда вам не заставить меня принять это на свой счет. Не потому, что считаю вас нечестным или не доверяю вам, но потому что знаю. Вы видите мир по-другому, собственными глазами. В своем сознании вы создаете фильм, в котором вы одновременно режиссер, сценарист, исполнитель главной мужской или женской роли. Все остальные – актеры второго плана. Это ваш фильм. Вы смотрите его в соответствии с теми соглашениями, которые вы заключили с жизнью. Ваша точка зрения вам чрезвычайно важна. Это только ваша истина и более ничья. «Значит, если вы наброситесь на меня с бранью, виной тому ваши нерешенные проблемы. Я для вас просто оправдание собственной вспышки, повод устроить сцену, ведь вы находитесь во власти страха и не в силах его преодолеть. В противном случае, не испытывая страха, вы не станете на меня набрасываться, не будете испытывать ненависть, ревность или грусть. Если вы преодолели страх, избавились от ревности и зависти, Логично предположить, что вы будете чувствовать себя хорошо. Мир вокруг вас станет прекрасным. Вы полюбите его, потому что полюбите самих себя такими, какие вы есть. Вы будете довольны собой, потому что ваша жизнь удалась. Фильм, который вы снимаете, оказался успешным, как и соглашения, которые вы заключили с жизнью. Вы заживете счастливо в ладу с собой. Когда все прекрасно, вы будете пребывать в состоянии блаженства, влюбленные во все, что вас окружает. Что бы ни делали, не чувствовали, не думали, не говорили другие, не принимайте это на свой счет. Если они скажут вам, что вы просто чудо, они скажут это не ради вас. Не зачем верить другим людям, когда они говорят вам об этом. Ничего не принимайте на свой счет. Если кто-то схватил пистолет и выстрелил вам в голову, даже в этом поступке не было ничего личного. Ваше личное мнение о себе самом также не всегда верно. Следовательно, ни к чему принимать на свой счет все, что говорит ваш внутренний голос. Разум способен говорить сам с собой и воспринимать информацию из других царств. Иногда в своем сознании вы слышите голос и пытаетесь понять, откуда он исходит. Он может исходить из иной реальности, где обитают живые существа, сродни человеческому сознанию. Тальтеки именовали этих существ помощниками. В Европе, Африке и Индии их называли богами. Наше сознание существует в том числе и на уровне богов и может воспринимать их реальность. Мы познаем посюстороннюю обыденную реальность с помощью зрения. Однако сознание способно видеть и воспринимать другую реальность, не прибегая к зрению, хотя наш разум едва ли позволяет нам это почувствовать. Бывает, что вас посещают мысли, отнюдь не зародившиеся в вашем сознании, но воспринимаемые им. У вас есть выбор верить или не верить этим голосам и право не принимать на свой счет то, что они изрекают, подобно тому, как мы имеем право верить или не верить сну планеты. соглашаться или не соглашаться с ним. Сознание способно также вести беседы с собой. Оно неедино, подобно тому, как неедино ваше тело. Например, вы говорите, «Одной рукой я могу пожать другую руку и осязать другую руку». Точно так же может говорить само с собой ваше сознание. Одна его часть говорит, другая слушает. Скверно, если тысячи частей вашего сознания пытаются говорить одновременно. Именно это и называется метота. Метота можно сравнить с гигантским рынком, где тысячи людей кричат и торгуются. У каждого свои мысли и чувства, у каждого своя точка зрения. Программы, управляющие нашим сознанием, то есть все заключенные нами соглашения, не всегда совместимы. Каждое соглашение напоминает отдельное живое существо со своим характером и собственным голосом. Иногда соглашения противоречат друг другу, разногласия постепенно усиливаются, и в конце концов в вашем сознании разгорается война. Метоте – истинная причина, по которой люди не знают, чего хотят, как они хотят этого добиться и когда они хотят это обрести. Они живут в разладе с собой, потому что одни части их сознания хотят одного, а другие – другого, совершенно противоположного. Одна часть сознания возражает против определенных мыслей и поступков, а другая их поддерживает. Все это — внутренний конфликт. Только составив перечень заключенных нами соглашений, мы осознаем все наши внутренние конфликты и в конце концов создадим порядок из хаоса методы. Не принимайте ничего на свой счет, потому что вы неизбежно будете страдать попусту. Люди испытывают нездоровое влечение к страданию на разных уровнях бытия и в разной степени, и помогают друг другу предаваться этой мании. Люди согласны помогать друг другу страдать. Если у вас есть внутренняя склонность стать объектом издевательств и оскорблений, вы легко найдете кого-то, кто вам в этом поспособствует. С другой стороны, если рядом с вами есть кто-то, кто жаждет пострадать, какая-то часть вашего «я» непременно причинит ему боль, словно на спине у него висит табличка «Пожалуйста, дайте мне пинка». Люди пытаются как-то оправдать собственные мучения, однако их маниакальное пристрастие к страданиям – не что иное, как соглашение, которое они заново заключают изо дня в день. Куда бы вы ни пошли, везде найдутся люди, которые станут вам лгать. А по мере осознания побудительных мотивов своих поступков, вы поймете, что и вы лжете самому себе. Не ожидайте, что окружающие будут говорить вам правду, если они постоянно предаются самообману. Вы должны доверять себе и решать самостоятельно, верить или не верить окружающим. Если вы научитесь видеть других людей такими, какие они есть, Вас никогда не обидят их слова и поступки. Даже если окружающие лгут вам, это нормально. Люди делают это, потому что боятся обнаружить свое несовершенство. Мучительно снимать социальную маску. Люди говорят одно, а делают другое. А вы лжете себе, не прислушиваясь к их поступкам. Но если вы будете честны с самим собой, то избавите себя от мучительной душевной боли. Исцеление близко. И внутренняя гармония – дело времени. Если кто-то не любит вас и не уважает, то уход такого человека из вашей жизни – это дар судьбы. Если этот человек не уходит, то вы, разумеется, будете обречены страдать от его или ее близости долгие годы. Если уйдете вы, то, возможно, ощутите боль, но вскоре ваше сердце излечится. Тогда вы осознаете, чего же вы хотите на самом деле. Вы обнаружите, что если хотите сделать правильный выбор, не стоит доверять другим в той же мере, что и себе. Раз и навсегда приучив себя ничего не принимать на свой счет, вы избавите себя от многих горестей и мук. Гнев, ревность, зависть уйдут из вашей жизни, и даже грусть более не будет тяготить вас. Если это второе соглашение войдет для вас в привычку, вы поймете, что отныне ничто не ввергнет вас обратно в ад. Перестав принимать оскорбления на свой счет, вы испытаете невероятный прилив внутренней свободы. Вы сделаетесь неуязвимы для черных магов, и отныне ни одно заклятие не сможет опутать вас чарами, сколь бы сильно оно ни было. Целый мир может распускать о вас сплетни, но если вы не будете принимать их на свой счет, вы останетесь неуязвимы. Кто-нибудь может сознательно излить на вас эмоциональный яд. Но если вы не примете его на свой счет, он вас не отравит. Когда вы не принимаете эмоциональный яд, он доставляет еще большие страдания отравителю, а не вам. Теперь вы понимаете, насколько важно заключить это соглашение. Решение ничего не принимать на свой счет поможет вам избавиться от многих вредных привычек, которые удерживали вас в адском сне и причиняли ненужные страдания. Всего лишь соблюдая второе соглашение, вы сможете расторгнуть множество мелких соглашений, причинявших вам боль. А если вы будете соблюдать оба вышеупомянутых соглашения, то сможете расторгнуть 75% ложных мелких соглашений, которые не выпускали вас из зада. Напишите это соглашение на листке бумаги и повесьте на холодильник, чтобы видеть его каждый день. Не принимайте ничего на свой счет. Если вы научитесь ничего не принимать на свой счет, то вам не понадобится верить тому, что говорят или делают другие. Чтобы со всей ответственностью сделать выбор, достаточно доверять самому себе. Вы ни за кого не должны нести ответственность, отвечаете только за себя. Когда вы осознаете это и научитесь ничего не принимать на свой счет, едва ли вас смогут обидеть бездумные слова или поступки окружающих. Если вы будете соблюдать это соглашение, то сможете обойти весь мир с открытым сердцем, и никто не обидит вас. Вы сможете сказать «я люблю тебя» и не опасаться, что вас высмеют или отвергнут. Вы сможете попросить о том, что вам нужно. Вы сможете сказать «да» или «нет», как вам заблагорассудится, не чувствуя вины и не предаваясь эмоциональному мазохизму. Вы всегда сможете делать то, что подсказывает вам сердце. Тогда, даже оказавшись в бездне ада, вы будете ощущать внутренний покой и блаженство. Вы сможете испытывать это блаженство сколь угодно долго, и ад будет бессилен причинить вам боль. Третье соглашение. Не стройте необоснованных предположений. Третье соглашение звучит так. Не стройте необоснованных предположений. Мы любим строить необоснованные предположения обо всем на свете. В этом заключена опасность. Мы начинаем верить в них и воспринимать как истину. Нам кажется, что они соответствуют действительности. Мы строим необоснованные предположения о том, что делают или думают окружающие, принимаем их реакцию на свой счет, а потом обвиняем в том, что они нас чем-то задевают, и изливаем на них эмоциональный яд, согрешив словом. Поэтому каждый раз, когда мы строим необоснованные предположения, мы напрашиваемся на неприятности. Вся боль и все трагедии, так мучившие нас на протяжении жизни, От того, что мы строим необоснованные предположения и любое оскорбление принимаем на свой счет. Задумайтесь на минуту, ведь это очень важно. Война за власть, которую непрерывно в страданиях, на разных уровнях бытия ведут друг с другом люди, в сущности вызвана только тем, что мы строим необоснованные предположения и принимаем оскорбления на свой счет. Наш адский сон построен на этих двух ложных соглашениях. Обычно мы еще и сплетничаем о своих подозрениях. Помните, сплетни – способ общения в адском сне и средство распространения еды. Боясь спросить, чтобы нам разъяснили то или это, мы строим необоснованные предположения и полагаем, что они верны, а потом защищаем нашу точку зрения и пытаемся внушить окружающим, что это они неправы. Всегда разумнее узнать, потому что строить необоснованные предположения значит навлекать на себя страдания. Великая метода, воцарившаяся в человеческом сознании, создает невероятный хаос, в котором мы склонны неверно интерпретировать и понимать все, что с нами происходит. Мы видим только то, что хотим видеть, и слышим только то, что хотим слышать, воспринимая вещи не такими, каковы они в действительности. Мы привыкли мечтать, совершенно отрываясь от реальности, и буквально творим мир в своем воображении. Не в силах что-то понять, мы строим необоснованные предположения относительно смысла предмета или явления. А когда выясняется правда, мыльный пузырь нашей мечты лопается, и мы обнаруживаем, что реальность безмерно далека от наших грез. Например, вы идете по залу торгового центра и замечаете очень красивого мужчину или очень красивую женщину. Он или она поворачивается к вам и улыбается, а потом уходит. Теперь вы можете новоображать себе все, что угодно, построить в вашей фантазии целый мир, в котором ему или ей принадлежит едва ли не главная роль. Вы можете поверить в эту фантазию и воспринимать ее как реальность. Мечта начнет обретать очертания только благодаря вашему необоснованному предположению, и вы поверите в то, что действительно нравитесь ему или ей. В вашем сознании предстает любовный роман. Может быть, в мире ваших грез даже состоится свадьба. Однако все это лишь порождение вашего сознания, вашего личного сна. Строить необоснованные предположения в личной жизни значит создавать себе проблемы. Очень часто мы ложно предполагаем, будто спутники жизни знают, что мы думаем по тому или иному поводу, и нам не нужно говорить вслух о том, чего мы на самом деле хотим. Мы ошибочно думаем, что они поступят так, как хотим мы, ведь они хорошо нас знают. Если они поступают не так, как нам хотелось, мы чувствуем себя оскорбленными и говорим «ты должен был догадаться». Другой пример. Вы решили пожениться и делаете необоснованное предположение, что у вашей избранницы такие же взгляды на брак, как и у вас. Вы начинаете жить вместе и понимаете, что это не так. Между вами то и дело происходят конфликты, но вы не пытаетесь выяснить, как видит идеальный брак ваша половинка. Муж возвращается с работы, его жена вне себя, а ему и невдомек, в чем причина ее гнева. Может быть в том, что она сделала какое-то необоснованное предположение? Ничего не говоря ему о своих истинных желаниях, она предполагает, будто он настолько хорошо ее знает, что может обо всем догадаться и сам, словно ясновидящий. Она расстраивается, потому что он обманывает ее ожидания. Если мы делаем необоснованные предположения в личной жизни, нас и тех, кого мы якобы любим, ждут нескончаемые ссоры, разногласия, недоразумения. В любовных или дружеских отношениях мы можем необоснованно предположить, будто наши близкие знают, что мы думаем, и нам не нужно говорить об этом вслух. Они поступят так, как мы хотим, потому что прекрасно нас знают. Если этого не происходит, мы обижаемся и недоумеваем. «Как ты мог? Ты должен был догадаться». Опять-таки мы ложно предполагаем, что другой человек знает, чего хотим мы, то есть создаем трагедию, выдвинув ложное предположение, за ним другое, третье и так далее. Как интересно устроено человеческое сознание? Мы испытываем потребность оправдывать все свои действия, объяснять и понимать все, чтобы ощущать себя в безопасности. Мы задаем вопросы, на которые не находим ответа, потому что нас окружает множество вещей, необъяснимых рационально. Неважно, верен ли ответ. Уже одно то, что мы нашли хоть какой-то, вселяет в нас уверенность и создает ощущение безопасности. Вот потому-то мы и строим необоснованные предположения. Если окружающие говорят нам что-то, мы строим необоснованные предположения, опираясь на их слова. А если они о чем-то умалчивают, мы строим необоснованные предположения, чтобы удовлетворить свое любопытство и компенсировать потребность в общении. Даже если мы слышим что-то и не понимаем, мы строим предположения о том, что это могло бы значить, а потом сами начинаем в них верить. Мы строим множество самых нелепых предположений, потому что боимся задавать вопросы. Это происходит быстро и почти бессознательно, ведь мы заключили соглашение, в соответствии с которыми должны общаться с людьми именно так. Мы согласились с тем, что задавать вопросы небезопасно, что если люди любят нас, они обязаны знать, чего мы хотим и что чувствуем. Если мы верим во что-то, то готовы защищать свою правоту до конца и даже пожертвовать ради нее отношениями с близкими. В нас укоренилась ложная уверенность в том, что другие видят мир так же, как мы, имеют схожие мнения, чувства и также причиняют боль другим. Это самое безумное из всех ложных предположений, на какие способно человечество. Именно из-за него мы боимся проявлять свою индивидуальность в обществе других людей, полагая, что все станут также осуждать нас, оскорблять и издеваться над нами, как мы осуждаем и оскорбляем себя сами. Поэтому мы отвергаем себя, прежде чем нас отвергнут другие. Вот как функционирует человеческое сознание. Мы также строим ложные предположения о самих себе, что приводит к внутренним конфликтам. Например, вы говорите себе, «Наверное, я смогу это сделать». А потом не справляетесь с поставленной задачей. Вы переоцениваете или недооцениваете себя, потому что не взяли себе за труд задать нужные вопросы и найти на них ответы. Может быть, вам следует собрать какую-то информацию, или просто стоит перестать лгать самому себе о том, чего вы в действительности хотите? Часто начиная встречаться с кем-нибудь, кто вам нравится, вы вынуждены доказывать себе, что не совершаете ошибку. Обращая внимание лишь на те черты ее или его характера, которые хотите видеть и игнорируя другие стороны ее или его личности, вы лжете себе, чтобы оправдать в собственных глазах этот выбор. Затем вы начинаете строить необоснованные предположения и одно из них гласит: Моя любовь изменит ее его. Но это не так. Ваша любовь никого не в силах изменить. Если ваши близкие меняются, то только потому, что сами хотят этого. Рано или поздно между вами происходит ссора. Внезапно вам открывается то, что вы старались не замечать раньше, однако теперь эти недостатки кажутся вам в тысячу раз более ужасными из-за эмоционального яда, который вы источаете. Теперь вы должны убедить себя в том, что вам без всяких оснований нанесли оскорбление и возложить вину за свой неправильный выбор над других. Мы не ищем оправдание любви, либо она есть, либо ее нет. Искренне любить означает принимать людей такими, какие они есть, и не пытаться их изменить. Разумеется, если вы решили жить с кем-нибудь, заключая соглашение, всегда лучше сделать это с кем-то, кто соответствует вашему представлению об идеале. Найдите кого-то, кого вам не придется менять. Проще найти человека, близкого к вашему идеалу, чем пытаться его изменить. Другие должны любить вас такими, какие вы есть. Если им кажется, будто они должны вас переделать, это значит, что они не любят вас по-настоящему. Так зачем же делить с ними жизнь? Мы должны быть собой и не предъявлять миру ложный образ. Если вы любите меня таким, какой я есть, будем вместе». В противном случае нам стоит расстаться. Найдите себе другого. Это решение может показаться жестоким, но подобное отношение к людям означает, что мы заключаем с ними ясные, недвусмысленные и непогрешимые соглашения. Только представьте себе день, когда вы перестанете строить необоснованные предположения о своей возлюбленной или возлюбленном, да и вообще обо всех. Ваши отношения с людьми совершенно изменятся, а в сфере личной жизни исчезнут конфликты. Вы избавите себя от необходимости строить ложные предположения, если научитесь задавать вопросы. Убедитесь в том, что ваши собеседники и вы говорите на одном языке. Если вы что-то не поняли, спросите. Не бойтесь задавать вопросы, пока не выясните все, насколько это возможно. Но и тогда не предполагайте, что ваше знание ситуации исчерпывающее. Услышав ответ, вы избавитесь от необходимости делать необоснованные предположения, потому что будете знать правду. А еще не бойтесь просить. Любой имеет право выполнить вашу просьбу или отказать вам, но у вас всегда есть право попросить. И наоборот, любой имеет право попросить вас о чем-то, а у вас есть право выполнить эту просьбу или отказать. Если вы чего-то не понимаете, всегда лучше спросить и выяснить все, чем пускаться в догадки. Так вы научитесь строить отношения с людьми на ясной разумной основе и ни на кого не будете изливать эмоциональный яд. А если не будете строить необоснованные предположения, то перестанете грешить словом. Научившись избегать в общении с людьми недомолвок, околичностей и пустых, ничем не подтвержденных догадок, вы измените не только отношения с любимым человеком, но и ваш мир. Больше не потребуется строить необоснованные предположения, потому что в вашей жизни воцарится ясность. Именно этого я хочу. Именно этого хотите и вы. Если мы будем в общении всегда помнить об этом, то перестанем грешить словом. В мире исчезнут войны, насилие. Конфликты. Все проблемы человечества были бы решены, если бы мы умели избегать недомолвок. А потому третье соглашение звучит. Не стройте необоснованных предположений. Легко произнести эту фразу вслух, но соблюдать заповедь очень и очень непросто. Мы часто делаем прямо противоположное. Теряться в пустых догадках вошло у нас в привычку и незаметно стало частью нашей жизни. Первый шаг – осознать эти привычки и важность третьего соглашения. Однако этого недостаточно. Информация или мысль всего лишь семя в вашем сознании. Только поступки могут по-настоящему изменить вашу жизнь. Если вы будете всякий раз поступать в соответствии с третьим соглашением, то закалите свою волю, взрастите добро и заложите серьезные основы для нового образа жизни. Постепенно эти новые соглашения станут вашей второй природой, и вы увидите, как ваше магическое слово превращает вас из черного колдуна в светлого волшебника. Белый маг творит словом, дарует словом благо, посредством слова разделяет красоту мира с окружающими и воплощает в слове любовь. Если вы превратите одно лишь это соглашение в привычку, вы совершенно преобразитесь. Если вы сумеете изменить свой сон, в вашей жизни начнут происходить магические события. Желаемое и чаемое с легкостью придут к вам, потому что дух будет свободно проникать в ваше сознание. Такова власть намерения, такова власть духа, такова власть любви, такова власть благодарности, такова власть жизни. Это цель тальтеков. это путь к обретению личной свободы. Четвертое соглашение. «Делайте все в полную меру своих сил и способностей». Осталось всего одно соглашение. Но именно оно превратит три предыдущих в глубоко укоренившиеся привычки. Четвертое соглашение запускает три первых. Оно гласит «Делайте все в полную меру своих сил и способностей». В любых обстоятельствах делайте все в полную меру своих сил и способностей, не больше и не меньше. Однако помните, что результат ваших усилий может быть разным. Мир живой, все в нем постоянно меняется, поэтому и результат ваших усилий иногда бывает высочайшим, а иногда так себе. Когда вы просыпаетесь утром с новыми силами, при энергии, результат ваших усилий будет явно выше, чем вечером, когда вы уже устали. Он может зависеть от того, больны вы или здоровы, трезвы или пьяны. На него может влиять ваше настроение. Вы добьетесь лучшего или худшего результата в зависимости от того, счастливы вы или расстроены, во власти гнева или ревности. Если ничто не выбивает вас из колеи, итог ваших усилий может изменяться от часа к часу, изо дня в день. Когда четыре новых соглашения войдут для вас в привычку, вы сможете добиться лучшего результата. взирая на конечный итог, всегда делайте все в полную меру своих сил и способностей, не более и не менее. Если вы потратите слишком много усилий на то, чтобы добиться лучшего результата, то израсходуете слишком много энергии и в итоге будете недовольны результатом. Если вы переусердствуете, то утомитесь и поступите против своей внутренней сущности, и вам потребуется дольше времени, чтобы достичь цели. Но если будете ленивы и небрежны, то вами овладеет неверие в собственные силы, душевный мазохизм, чувство вины и раскаяния. Просто делайте все в полную меру своих сил и способностей. Всегда, в любой ситуации, даже если вы устали или больны. Вам не придется себя осуждать, а значит и страдать от чувства вины, раскаяния, самоистязаний. «Всегда работая в полную силу, вы снимаете с себя заклятие, тяготевшее над вами долгие годы». Жил-был человек, который хотел избавиться от страданий. Поэтому он отправился в буддистский монастырь в поисках духовного наставника. Он пришел к наставнику и спросил. «Учитель, если я стану медитировать по четыре часа в день, как скоро я достигну нирваны?» Буддистский наставник посмотрел на него и сказал. «Если ты станешь медитировать по четыре часа в день, то, может быть, достигнешь нирваны через десять лет». Решив, что ему под силу и большее, ищущий просветление стал вопрошать. «Учитель, а если я стану медитировать по восемь часов в день, как скоро я достигну нирваны?» Буддистский наставник посмотрел на него и сказал. Если ты станешь медитировать по восемь часов в день, то может быть достигнешь нирваны через двадцать лет. Но почему же, если я стану медитировать больше, я достигну нирваны позже? — удивился ищущий просветление. Буддистский наставник ответствовал: « Ты здесь не для того, чтобы пожертвовать радостью жизни или самой жизнью. Ты здесь для того, чтобы жить, быть счастливым и любить. Если ты можешь добиться лучшего результата за два часа медитации, а потратишь восемь, ты только измучаешься, не постигнешь сути и не сумеешь насладиться жизнью. Делай все в полную меру своих сил и способностей может быть, поймешь, что не важно, сколько ты медитируешь, ты можешь жить, любить и быть счастливым. Всегда стараясь добиться лучшего результата, вы будете жить полной жизнью, сможете ощутить внутреннюю гармонию, поскольку будете отдавать себя своей семье, своим друзьям, всему миру. Вас сделает счастливым само деяние. Всегда работая в полную меру своих сил и способностей, вы совершаете некое деяние, потому что вам нравится процесс, а не потому что вы ожидаете вознаграждения. Большинство людей поступают ровно наоборот. Они делают что-то только ради вознаграждения, а сам процесс деяния не приносит им наслаждения, потому-то они особо и не стараются. Например, многие люди ходят на работу и ждут не дождутся дня выплаты заработной платы, когда, наконец, получат деньги, и пятницы или субботы, когда смогут отдохнуть. Они работают ради вознаграждения и, как следствие, тяготятся работой. Они пытаются избежать процесса деяния. Погрузиться в него им все труднее и труднее. И работают они далеко не в полную меру своих сил. Люди мучаются всю неделю, так как работают не для удовольствия, а всего лишь по обязанности. Они чувствуют, что обязаны работать, ведь нужно платить за квартиру, содержать семью. Люди испытывают мучительное разочарование, а когда, наконец, получают деньги, ощущают себя несчастными. У них два выходных дня – Они могут потратить время на себя, и что же они выбирают? Пытаются бежать из этого мира. Они пьют, потому что сами себе противны. Им противна собственная жизнь. Мы можем найти немало способов самоистязания, если сами себе становимся в тягость. С другой стороны, если вы будете заниматься чем-либо ради самого процесса, не думая о вознаграждении, вы обнаружите, что само занятие, сама работа доставляет вам наслаждение. Вознаграждение вы непременно получите, но вы от него психологически независимы. Возможно, оно даже превзойдет ваши ожидания. Если нам по душе дело, которому мы себя посвятили, если мы делаем то, за что взялись в полную меру своих сил и способностей, мы действительно наслаждаемся жизнью. Нам весело, мы не тяготимся скукой и не испытываем разочарования. Прилагая все возможные усилия, вы не даете судье шанса вынести вам обвинительный приговор. Если он все-таки пытается осудить вас согласно книге закона, вы всегда можете сказать «я сделал все, что смог». Тогда не будет никаких сожалений. Вот потому-то мы всегда делаем все от нас зависящее. Соблюдать это соглашение непросто, однако оно действительно способно вас освободить. Делая что-либо в полную меру своих сил и способностей, вы научитесь принимать себя. Однако вам придется критически относиться к себе и учиться на собственных ошибках. Это означает работать, честно оценивать результаты своего труда и снова работать. Так вы развиваете свои критические способности. На самом деле, прилагая все возможные усилия, вы перестанете тяготиться работой. Станете наслаждаться процессом и не будете ожидать негативных последствий от своих деяний. Вы будете делать что-либо не потому, что обязаны, не для того, чтобы угодить судье или окружающим, а для собственного удовольствия. Если вы выполняете какую-либо работу только по обязанности, вы никогда не сделаете ее в полную меру своих сил и способностей. Уж лучше тогда за нее и не браться. Нет, вы прилагаете все усилия, потому что только так чувствуете себя счастливыми, наслаждаетесь самим деянием, самим процессом. Быть деятельным означает жить полной жизнью, а бездействие — это побег от жизни, это сидение перед телевизором день за днем, год за годом. И вы выбираете его, потому что боитесь жить и не осмеливаетесь быть такими, какие вы есть. Выражать собственную индивидуальность значит действовать. У вас может быть множество интересных замыслов и планов. Но важно пытаться их воплотить, иначе они никак не проявятся. Не будет ни результатов, ни вознаграждения. Хороший пример – история Фореста Гампа. У него не было интересных замыслов, планов и идей. Но он не бездействовал. Он был счастлив, потому что всегда прилагал максимум усилий к тому, чем занимался. Судьба сказочно вознаградила его, хотя он и не ждал никаких наград. Что-то делать означает жить, рисковать, заявлять о себе и воплощать на практике свой сон. Это совсем не то, что навязывать свой сон другим. Делать все в полную меру своих сил и способностей – похвальная привычка. Я всегда стараюсь прикладывать максимум усилий к тому, чем занимаюсь и что чувствую. Делать все на пределе своих сил и способностей стало моим ритуалом, который я установил для себя совершенно сознательно. Это принцип, который я выбрал, подобно всем остальным своим принципам. Все, что я делаю, я превращаю в ритуал и всегда стараюсь изо всех сил. Даже душ для меня ритуал. И принимая душ, я говорю своему телу, как я его люблю. Я ощущаю воду, струящуюся по моему телу, наслаждаюсь ею. Я делаю все, чтобы удовлетворить потребности моего тела, чтобы радовать его и получать то, что оно мне дает». В Индии существует религиозный ритуал, называемый пуджа. Во время этого ритуала верующие почитают изваяния, изображающие бога в различных его ипостасях. Совершают омовение изваяний, кормление изваяний и всечаски демонстрируют им поклонение и любовь. Перед ними даже читают мантры. Само по себе изваяние не столь важно, важно благоговение, с которым люди совершают ритуал, с которым произносят «Я люблю тебя, Господи». Бог есть жизнь. Бог есть жизнь деятельная. Лучший способ сказать «Я люблю тебя, Господи» — всю жизнь пытаться делать все, за что вы беретесь, в полную меру своих сил и способностей. Лучший способ сказать «Благодарю тебя, Господи» — это отпустить прошлое и жить в настоящем, здесь и сейчас. Чтобы жизнь не отняла у вас, не держитесь за отняты. Смирившись с потерей и отпустив прошлое, вы сможете жить настоящим, ощущая каждое его мгновение. Отпустив прошлое, вы сможете наслаждаться собственным сном, который происходит здесь и сейчас. Если вы живете внутри прошлого сна, то не можете наслаждаться тем, что происходит с вами сейчас, потому что вечно хотите, чтобы настоящее было каким-то иным. У живущих нет времени тосковать. Если вы не умеете наслаждаться тем, что происходит с вами сейчас, значит, обитаете в прошлом и живы только наполовину. Потому-то вы и испытываете жалость к себе, страдаете и плачете. При рождении вы получили право быть счастливым, любить, наслаждаться и делиться своей любовью. Вы живы, так возьмите же свою жизнь и не наслаждайтесь ею. Не мешайте жизни входить в ваше «я», ведь это вас посещает сам Бог. Одно лишь ваше существование доказывает его существование. Нам ни к чему что-либо знать или что-либо доказывать. Достаточно просто жить, не бояться быть собой и наслаждаться жизнью, только это важно. Говорите «нет», когда хотите сказать «нет», говорите «да», когда хотите сказать «да». У вас есть право быть собой, и вы можете этого добиться, только если станете делать все в полную меру своих сил и способностей. Если вы не прикладываете максимум усилий к тому, за что беретесь, то отказываетесь себе в праве быть собой. Это семя вы должны непрерывно взращивать в своем сознании. Вам не требуется глубоких знаний философских концепций, и вас не должно беспокоить мнение окружающих. Вы воплощаете свою божественную природу, просто живя и любя себя и других. Сказать «послушай, я люблю тебя» значит выразить свою божественную природу. Первые три соглашения заработают только тогда, когда вы начнете прилагать максимум усилий к любому своему занятию. Не ждите, что вы раз и навсегда с легкостью перестанете грешить словом. Ваши повседневные привычки слишком глубоко укоренились в сознании, и быстро вы от них не избавитесь. Однако вы можете стараться изо всех сил. Не ждите, что отныне вы ни разу не примете оскорбления на свой счет. Просто старайтесь изо всех сил. Не ждите, что отныне вы никогда не будете строить необоснованных предположений. Если вы как следует постараетесь, то постепенно отвыкнете грешить словом, принимать все на свой счет и строить пустые необоснованные предположения. Однако не стоит судить себя, испытывать чувство вины и казниться, если вы не всегда соблюдаете эти соглашения. Делая все от вас зависящее, вы не будете страдать и предаваться самобичеванию, даже если не сразу отучитесь строить пустые предположения, принимать все на свой счет или грешить словом. Если вы в любой ситуации неизменно делаете все от вас зависящее, то в конце концов станете мастером перевоплощения, повелителем своей судьбы. Через тренировку, упражнения, всегда прилагая максимум усилий благодаря многократному повторению. Так вы научились писать, водить машину и даже ходить. Вы говорите на своем родном языке, потому что долго в этом упражнялись. Важно делать, действовать, воплощать свои намерения на практике. Если вы не жалеете усилий на достижение личной свободы, на обретение любви к самому себе, вы осознаете, что рано или поздно нашли то, что искали. Не нужно предаваться мечтам или часами медитировать. Вы должны заявить о себе как о человеке. Вы должны уважать в себе мужчину или женщину. Уважайте свое тело. Наслаждайтесь своим телом. Любите свое тело, кормите его, ухаживайте за ним, лечите его. Занимайтесь физическими упражнениями. Делайте все, что нравится вашему телу. Все перечисленное – пуджа собственного тела, а она представляет собой приобщение к божеству. Вы можете поклоняться изображениям Девы Марии, Христа или Будды, если тогда в вашу душу не сходит мир, или не делать этого. Ваше собственное тело проявление Бога. И с уважением относясь к собственному телу, вы можете многое изменить. Если вы действительно любите каждую частицу вашего тела, то сажаете в вашем сознании семена любви. И когда они прорастут, вы научитесь бесконечно любить, почитать и уважать его. Тогда каждый ваш поступок станет ритуалом поклонения Богу. Следующим шагом будет поклонение Богу каждой мыслью, каждым чувством, каждым убеждением, даже если это всего лишь вера в то, что вот это правильно, а вот это недостойно. Каждой мыслью вы приобщаетесь к Богу и сможете прожить свой собственный сон, не вынося злобные необоснованные суждения, никого не оскорбляя, не испытывая потребности сплетничать и не унижая себе. Если вы будете соблюдать четыре этих соглашения, то никогда не попадете в ад. Если вы не грешите словом, ничего не принимаете на свой счет, не строите необоснованных предположений и все делаете в полную меру своих сил и способностей, ваша жизнь сложится великолепно. Она будет целиком подвластна вам. В четырех соглашениях кратко излагается волшебство перевоплощения. Одна из магических практик тальтеков – умение обратить ад в рай. Сон планеты перевоплотится для вас в ваш личный райский сон. Это знание лишь ждет, когда вы протянете к нему руку. Заключите эти четыре соглашения и всегда помните об их смысле и могуществе. Изо всех сил постарайтесь соблюсти условия этих четырех соглашений. Вы уже сейчас можете сказать себе «я буду их соблюдать». Они настолько просты и логичны, что понять их может даже ребенок. Однако вам потребуется немалая сила воли. Почему? Потому что куда бы мы ни отправились, на нашем пути встретится множество препятствий. Окружающие делают все, чтобы мы расторгли эти четыре соглашения. Внешний мир сплотился, чтобы заставить нас изменить этим четырем соглашениям. Проблема в том, что все остальные соглашения – часть на планеты. Они живы и очень-очень сильны. Потому-то вы и должны стать великим воином, способным защитить четыре соглашения ценой собственной жизни. От этого будет зависеть ваше счастье, ваша свобода, вся ваша жизнь. Цель воина – выйти за пределы этого мира, бежать из этого ада и не возвращаться более. Как учат нас тальтеки, вознаграждением за наши усилия будет избавление от страданий, свойственных человечеству, и превращение в божественный сосуд. Такая награда ожидает нас. Чтобы соблюсти эти соглашения, нам действительно понадобится вся наша сила воли. Поначалу я не ожидал, что безупречно буду хранить им верность. И мне случалось пасть. Но всякий раз я находил в себе силы подняться и идти дальше. И опять меня ожидало падение, и опять я шел дальше. Я не испытывал жалости к себе. Ничто не могло внушить мне жалость к себе. Даже если я и не сдержу слова, я достаточно силен, я достаточно умен, я добьюсь поставленной цели. Я поднимался и шел дальше, и каждый раз хранить верность обещаниям было все легче. Однако вначале было очень тяжело, очень мучительно. Поэтому, если не сдержите данное себе слово, не судите себе. Пусть не радуется ваш судья, стремящийся превратить вас в жертву. Будьте строги к себе. Поднимитесь на ноги и заключите с собой новое соглашение. Да, я действительно нарушил обещание не грешить словом. Сегодня я попробую начать снова. Попытаюсь соблюдать четыре соглашения хотя бы один день. Сегодня я не буду грешить словом. «Сегодня я ничего не буду принимать на свой счет. Сегодня я не буду строить необоснованных предположений. Сегодня я все буду делать в полную меру своих сил и способностей». Если вы нарушите соглашение, на следующий день начните заново. Начните через день. Поначалу вам будет нелегко, но постепенно легче и легче, пока, наконец, вы не осознаете, что управляете собственной жизнью. При этом вы можете и не быть набожным человеком, не ходить каждый день в церковь. Ваша любовь к миру и самоуважение день ото дня будут возрастать. Вы сможете этого добиться. Если я смог, это будет под силу и вам. Не задумывайтесь о будущем. Сосредоточьтесь на сегодняшнем дне. Переживайте каждое конкретное мгновение. Живите одним днем. Делайте все возможное, чтобы соблюсти эти соглашения, и вскоре научитесь с легкостью хранить им верность. Сегодня начинается новый сон. Тальтекский путь к свободе. Нарушить прежние соглашения. Все говорят о свободе. Во всем мире разные люди, разные народы, разные страны борются за свободу. Но что она такое? Мы говорим, что живем в свободной стране. Но действительно ли мы свободны? Свободны ли мы быть такими, какие мы есть? Я отвечу. Нет, мы не свободны. Истинная свобода предполагает свободу человеческого духа, то есть свободу быть собой. Кто мешает нам быть свободными? Мы привыкли возлагать вину на правительство, на погоду, на родителей, на религию, на Бога. Так кто же мешает нам быть свободными? Мы сами. Что означает быть свободными? Иногда мы говорим, что, вступив в брак, утратили свободу, однако после развода ничего не меняется. Что же нам мешает быть собой? Мы помним, что когда-то давным-давно Были свободными, но с тех пор забыли, что это означает. Когда мы видим ребенка двух-трех, от силы четырех лет, перед нами свободный человек. Почему же этот человек свободен? Потому что он делает только то, что хочет. Он совершенно ничем себе не стесняет, как цветок или дерево, или дикое животное. Ничем. А если понаблюдать за двухлетними детьми, выяснится, что они почти всегда радостно улыбаются и веселятся. Они познают мир, не боятся играть, расстраиваются, когда им причиняют боль, когда они голодны, когда не удовлетворяются какие-то их потребности. Однако они не тяготятся прошлым, не беспокоятся о будущем, но живут лишь настоящим, лишь конкретным мгновением. Самые маленькие дети не боятся открыто выражать свои эмоции. Они настолько преисполнены любви, что просто готовы в ней раствориться. Они совершенно не боятся любить. Это описание нормального человека. В детстве мы не опасаемся будущего и не стыдимся прошлого. Нормальному человеку свойственно наслаждаться жизнью, играть, познавать мир, быть счастливым и любить. Но что происходит с человеком, когда он взрослеет? почему мы так меняемся, почему все нас стесняет. С точки зрения жертвы можно сказать, что с нами произошло что-то печальное, а с точки зрения воина можно сказать, что с нами произошло нечто ожидаемое и нормальное. Просто нашими жизнями стали управлять свод законов, судья и жертва. Мы утратили свободу, потому что судья, жертва и система ценностей больше не позволяют нам быть теми, кто мы на самом деле. Как только в наше сознание ввели вредоносную программу, загрузив всяческий мусор, мы утратили способность быть счастливыми. Так воспитывались все люди, из поколения в поколение. Так уж повелось в нашем обществе. Не стоит винить родителей за то, что они воспитали вас по образу и подобию своему. Чему же еще они могли научить вас, если не быть такими же, как они? Родители делали для вас все, что могли. И если они унижали вас, причиной тому было их собственное приручение, их собственные страхи, их собственная система ценностей. Они никак не могли противиться тому программированию, которое поработило их самих в детстве, поэтому и сами не могли дать вам ничего иного. Не стоит винить родителей, не стоит винить никого, кто унижал вас, даже самого себя. Однако этим унижением пора положить конец. Пора освободиться от тирании судьи, изменив основы своих соглашений. Пора покончить с ролью жертвы. По-настоящему вы – маленький ребенок, который так и не вырос. Этот маленький ребенок порой показывается на свет, когда вы веселитесь или радуетесь, когда вы счастливы, когда вы рисуете, пишете стихи, играете на пианино, когда вы как-то самовыражаетесь. Именно в самые счастливые моменты вашей жизни показывается на свет ваше истинное «я». Вы не тяготитесь прошлым и не беспокоитесь о будущем. Вы становитесь похожим на ребенка. Но кое-что навсегда лишает нас радости. Это так называемые обязанности. Судья заявляет. «Погодите-ка, а как же обязанности? У вас же есть дела, вы же должны работать, ходить в школу, содержать себя и близких». Мы немедленно вспоминаем обо всех наших долгах. У нас вытягивается лицо, мы перестаем улыбаться. Нетрудно заметить, как меняется выражение лица у детей, когда они играют во взрослых. «Я буду адвокатом», — говорит один, и лицо у него тотчас становится серьезным, как у взрослого. Если мы войдем в здание суда, то непременно увидим там именно такое лицо. Взрослые — это дети, лишенные свободы. Мы пытаемся вернуть ее себе, быть самими собой, вновь обрести свободу самовыражения. Но если мы внимательно посмотрим на свое прошлое, то придем к выводу, что редко жили собственной жизнью, так как нам нравится, а лишь старались угодить другим, чтобы они нас приняли. Вот так мы и утратили свободу. А если взять не только наше общество, но и остальной мир, окажется, что 999 человек из тысячи абсолютно приручены и порабощены. Самое худшее заключается в том, что мы даже не подозреваем о своей несвободе. Внутренний голос говорит нам об этом, но мы не понимаем, кому он принадлежит и почему он прав. Проблема в следующем. Большинство людей не понимают, что их сознанием манипулируют судья и жертва, и, следовательно, не имеют никаких шансов освободиться. Первый шаг в достижении личной свободы – это осознание собственной несвободы. Мы должны принять существование проблемы, чтобы ее решить. Осознание – первый шаг к переменам. Если вы не отдаете себе отчета в том, что ваше сознание ранено и залито эмоциональным ядом, вы не приступите к его лечению. Однако у вас нет причин страдать. Осознав собственную несвободу, вы можете взбунтоваться и сказать «хватит», найти способы исцеления и изменить ваш личный сон. Сон планеты нереален. Если вы погрузитесь в него и начнете подвергать сомнению собственную систему ценностей и принципов, окажется, что большинство из них, те, что вас так ранили и терзали, всего лишь фикция. Вы обнаружите, что много лет терпели страдания попусту. Почему? Да потому что система ценностей, внедренная в ваше сознание, основана на лжи. Поэтому так важно подчинить себе свой собственный сон. Тальтеки знали об этом и становились повелителями своих снов. Ваша жизнь – проявление вашего сна. Это искусство. И вы можете в любой момент изменить ее, если сон вам не по душе. Повелители снов создают сны-шедевры. Они управляют снами, совершая свободный выбор. Все на свете имеет последствия, а повелитель снов способен их осознать. Быть тольтеком – это образ жизни, который не предполагает разделение людей на лидеров и ведомых, но предполагает существование у вас собственной правды и умение воплотить эту правду в жизнь. Тольтек обретает мудрость, избавляется от навязанных ему извне ограничений и становится свободным. Существуют три искусства, овладев которыми можно стать тольтеком. Во-первых, это искусство осознания происходящего. Истинный тольтек должен осознавать, кто он и каковы его возможности. Во-вторых, это искусство перевоплощения. Истинный тольтек обязан уметь меняться, изживать то, что было внедрено в его сознание в процессе приручения. В-третьих, это искусство намерения. С точки зрения тольтеков, намерение – часть жизни, позволяющая преображать один вид энергии в другой. Это единственное живое существо, без усилий, заключающее в себе всю энергию, которую мы именуем Богом. Намерение – это сама жизнь, любовь без всяких условий. Следовательно, искусство намерения – это искусство любви. Говоря о тальтекском пути к свободе, надо помнить, что тальтеки разработали целый план действий по избавлению от всего, что было навязано им в процессе приручения. Они сравнивают судью, жертву и всю систему ценностей с паразитом, поселившимся в человеческом сознании. С точки зрения тальтеков, все, кого удалось приручить, больны, потому что их мозг подчинил себе паразит, которому для выживания необходимы негативные эмоции, порождаемые страхом. Если мы найдем в энциклопедии описание паразита, то окажется, что это живое существо, питающееся соками других живых существ, забирающее их энергию, ничего не дающее взамен и постепенно разрушающее тех, в ком поселится. Судья, жертва и система ценностей как нельзя лучше подходят под это определение. Вместе они составляют живое существо, созданное из психической или эмоциональной энергии. Разумеется, эта энергия, как и сами эмоции, нематериальна. Наши сны тоже созданы из нематериальной энергии, однако в их существовании мы не сомневаемся. Одна из функций мозга заключается в преображении материальной энергии в эмоциональную. Наш мозг – фабрика эмоций. Мы уже говорили, что основная задача нашего мозга – видеть сны. Согласно Тальтекам, паразит – Судья, жертва и система ценностей, поселившись в сознании, порождает личный сон и проживает вашу жизнь вместо вас, подчинив себе ваше тело, питаясь эмоциями, вызванными страхом. Если мы обретем свободу, то сможем сами распоряжаться сознанием, телом и жить собственной жизнью, не навязанной системой ценностей. Этого мы и пытаемся добиться. Когда мы обнаруживаем, что нашим сознанием управляют судья и жертва, а истинное «я» загнано в угол, у нас остаются всего две возможности. Либо сдаться на милость судьи и жертвы, по-прежнему существуя внутри сна планеты, либо сделать то, что мы делали в детстве, когда родители пытались приручить нас, взбунтоваться и сказать «нет». Мы можем объявить войну паразиту, судье и жертве и начать борьбу за независимость и право распоряжаться собственным сознанием. Поэтому все американские последователи шаманизма от Канады до Аргентины называют себя воинами. Они ведут войну с паразитом, захватившим сознание. Вот в чем заключается истинный смысл этого слова – воин. Тот, кто восстает против захватчика. Воин поднимает бунт и объявляет войну. Конечно, выбрав путь воина, мы далеко не всегда одерживаем победу. Мы можем победить или проиграть. Однако в любом случае необходимо бороться, прилагая максимум усилий. Так у нас, по крайней мере, появится шанс снова стать свободными. Выбрав этот путь, мы обретем достоинство восставших и уж точно не превратимся в беспомощных жертв, своих собственных капризов или ядовитых оскорблений и упреков окружающих. Даже если мы подем в борьбе с врагом-паразитом, то не пополним число жертв, не нашедших в себя мужества, нанести хотя бы один ответный удар. Избрав путь воина, мы получаем возможность вырваться из сна планеты и превратить наш собственный сон в райский. Подобно аду, рай существует в нашем собственном сознании. Там царит радость, блаженство, мы свободны любить и быть собой. Можно достичь рая в посюсторонней жизни. Незачем дожидаться смерти. Бог всегда присутствует в нашей жизни, а Царство Небесное повсюду, но сначала мы должны научиться видеть и слышать истину. Мы должны освободиться от паразита. Его можно сравнить с многоголовым драконом. Каждая голова – один из наших страхов. Если мы хотим быть свободными, то должны уничтожить паразита. Можно атаковать его головы одну за другой, то есть одному за другим бросить вызов страхам. Процесс этот медленный, но результат даст. Бросая вызов хотя бы одному из своих страхов, мы каждый раз становимся немного свободнее. Есть и другая тактика. Перестав кормить паразита, мы уморим его голодом. Чтобы добиться этого, мы должны научиться контролировать собственные эмоции и не культивировать те, что порождены страхом. Легко сказать, но сделать трудно, потому что наше сознание в плену судьи и жертвы. Третий подход предполагает посвящение через смерть. Посвящение через смерть можно обнаружить во многих древних верованиях и эзотерических школах по всему миру. Например, в Египте, Индии, Греции, Америке. Оно предполагает символическую смерть, убивающую паразита, но не причиняющую вреда физическому телу. Когда мы принимаем символическую смерть, паразит неизбежно погибает. При таком подходе мы достигнем цели быстрее, чем при первых двух, однако он сложнее. Нам потребуется немалое мужество и сила, чтобы предстать перед ангелом смерти. Давайте остановимся на всех трех способах подробнее. Искусство перевоплощения. Сон, в котором мы фокусируем внимание на новом. Мы выяснили следующее. Сон, в котором вы сейчас живете, воцарился в результате того, что сон внешнего мира завладел вашим вниманием и внедрил в сознание свою систему ценностей. Именно в процессе приручения ваше внимание впервые насильственно сфокусировали на неких ценностях. Именно так был создан первый сон вашей жизни. Один из способов изменить свою систему ценностей – это сфокусироваться на всех этих соглашениях и принципах, а потом изменить их условия. Поступая таким образом, вы создаете новые ценности или, другими словами, новый сон. Разница в том, что теперь вы утратили наивность. В детстве вы слепо доверяли тому, что вам говорят. Но сейчас вы не ребенок. В вашей власти решать, чему верить, а чему нет. Вы можете поверить во что угодно, в том числе и в себе. Первый шаг к свободе – отдавать себе отчет в том, какой туман царит в вашем сознании и в том, что вы постоянно видите сны. Только так вы сможете их преобразить. Если вы осознали, что все ваши несчастья происходят из-за ложной системы ценностей, в действительности представляющих собой фикцию, значит вы на пути к большим переменам. Однако для того, чтобы изменить свои убеждения, вам придется решить, условия каких соглашений вы хотите изменить. Таким образом, следующий шаг – осознать до мельчайших деталей, какие же ложные убеждения и принципы, основанные на страхе, не дают вам развиваться и мучают вас. Вы составляете список всех ваших мнений и соглашений. Его составление уже шаг к преображению. Тальтеки называли подобный процесс искусством преображения. Это настоящее мастерство. Вы совершенствуетесь в мастерстве преображения, заменяя соглашения, основанные на страхе и причинявшие вам страдания своими собственными, перепрограммируя свое сознание. Один из способов добиться этого – досконально изучить и принять такие альтернативные верования, как, например, четыре соглашения. Выбор четырех соглашений – это объявление войны за освобождение от паразита. Они дают возможность покончить с душевной болью и открывают путь к новой жизни, к наслаждению и к новому сну. Четыре соглашения были созданы для того, чтобы помочь вам овладеть искусством преображения, разорвать стесняющие соглашения, обрести большую власть над личной судьбой и стать сильнее. Чем сильнее вы становитесь, тем больше прежних соглашений вы разрываете, осознавая их ложную суть. В некотором роде это означает удалиться в пустыню. Удалившись в пустыню, вы лицом к лицу сталкиваетесь со своими демонами. Когда вы возвращаетесь, все демоны превращаются в ангелов. Чтобы воплотить в жизнь четыре соглашения, требуется немалая сила воли. Чтобы развеять чары черной магии, поработившие ваше сознание, потребуется вся ваша выдержка, вся ваша смелость, все ваше упорство. Разрывая прежнее ложное соглашение, вы всякий раз становитесь могущественнее, и вы начинаете процесс духовного освобождения, отказываясь от мелких соглашений, противостояние которым не требует значительных усилий. Так вы постепенно обретаете силу и, наконец, сможете дать достойный отпор могущественным демонам, воцарившимся в вашем сознании. Например, девочке, которой велели никогда не петь, исполнилось 20. Она по-прежнему пребывает во власти предубеждения. Существует такой способ решения проблемы. Она может сказать себе, что все равно попробует спеть, несмотря ни на что. Потом она вообразит аудиторию, которая восторженно ей аплодирует и восхищенно повторяет «Чудно». Такой психологический тренинг немного поколеблет ложное убеждение, хотя оно и не исчезнет полностью. Однако отныне у девочки будет чуть больше силы и мужества пробовать петь снова и снова, пока она, наконец, не разорвет ненавистное соглашение. Так вы сможете выбраться из ада. Однако вместо каждого ложного соглашения, которое мучило вас и которое вы расторгли, вы должны заключить новое, вселяющее в вас радость. Тем самым вы обезопасите себя и не дадите прежним соглашениям вернуться. Если вы установите на их месте новые соглашения, то прежние уйдут навсегда. Ваше сознание отягощено множеством ложных убеждений, которые говорят вам, что все это безнадежно. Поэтому-то вы должны двигаться постепенно, проявлять терпение, ведь это долгий, кропотливый процесс. Ваша нынешняя безрадостная жизнь – результат долгих лет приручения. Освободиться за один день нельзя, расторгнуть соглашение трудно, ведь каждое из них мы когда-то наделили силой слова, то есть силой нашей воли. Точно такое же количество сил необходимо нам для того, чтобы изменить условия соглашения. Мы не сможем сделать это, вложив в них меньше сил, нежели употребили на заключение соглашения. На самом деле почти все наши силы уходят на поддержание соглашений, которые мы заключили с самими собой. Происходит это потому, что наши убеждения очень напоминают наркоманию, алкоголизм и другие виды зависимости. У нас выработалось нездоровое пристрастие быть такими, какие мы есть. Мы просто одержимы гневом, ревностью, жалостью к себе. Нами владеет убеждение, что мы ни на что не годимся, что мы глупы, что не стоит даже и пытаться, что это у других, умных, талантливых, сильных все получится, а у нас ни за что. Все эти прежние соглашения, управляющие сном нашей жизни, укоренились в сознании благодаря повторению. Следовательно, чтобы принять четыре соглашения, нужно постоянно, деятельно воплощать их в жизнь, повторять их и закреплять. Повторяя их снова и снова, вы совершенствуетесь и становитесь хозяином собственной судьбы. Воспитание воина. Контролируйте собственное поведение. Представьте себе, что вы проснулись рано утром, предвкушая чудесный, насыщенный, яркий день. Вы прекрасно себя чувствуете. Вы счастливы, вас переполняет энергия. В этот день вы готовы ко всяческим свершениям. Внезапно за завтраком у вас происходит отвратительная ссора с женой или с мужем, и совершенно лишает вас сил. Вы приходите в ярость, и гнев забирает у вас гигантское количество энергии. После ссоры вы чувствуете себя опустошенным, вам хочется просто уйти куда-нибудь и выплакаться. Вы ощущаете такую усталость, что возвращаетесь к себе в комнату, падаете на кровать и пытаетесь прийти в себе. Целый день вас терзает гнев, боль, сожаление. Никаких сил на повседневные дела не остается, и вам просто хочется спрятаться от всех и все. Каждый день мы просыпаемся с определенным запасом умственной, эмоциональной, физической энергии, которой тратим в течение дня. Если мы позволим своим эмоциям лишать нас энергии, то не сможем изменить свою жизнь или чем-то помочь окружающим. Ваше мироощущение будет зависеть от того, какие эмоции вы испытываете. Когда вы сердитесь, все вокруг вас раздражает. Никто и ничто не в силах вам угодить. Вам не понравилось все, включая погоду. Дождь или солнце вас одинаково раздражает. Когда вам грустно, вместе с вами грустит весь мир, и вам хочется плакать. Вы смотрите на деревья и испытываете грусть. Глядите на струи дождя, и печаль делается еще горше. А бывает, что вы чувствуете себя уязвимым, и потому испытываете потребность защищаться, ведь вы не знаете, в какое мгновение кто-то нападет на вас в прямом или переносном смысле. Вы не верите никому и ничему из того, что вас окружает. И все потому, что смотрите на мир глазами страха. Вообразите, что сознание сходно с человеческой кожей. Вы можете прикоснуться к здоровой коже. Она создана для осязания, и ей так приятно чувствовать прикосновение. А теперь представьте себе, что ваша кожа воспалена, огрубела, покраснела, покрыта порезами. Если вы дотронетесь до нее, вам будет больно, поэтому вы постараетесь перевязать раны и скрыть воспаленную кожу. Вам не понравится прикосновение, потому что оно причинит вам боль. А теперь вообразите, что все человечество поражено кожным заболеванием. Люди не могут прикоснуться друг к другу из опасения причинить боль. Кожа воспалена, огрубела, покраснела у всех, поэтому эта болезнь считается нормой, как и боль. Мы полагаем, что иначе и быть не может. Можете ли вы вообразить, как мы станем обращаться друг с другом, если все без исключения будем страдать кожным заболеванием? Разумеется, перестанем обниматься и даже похлопывать друг друга по плечу, чтобы не задеть больное место. Поэтому нам придется соблюдать дистанцию и отдалиться друг от друга. Человеческий разум весьма напоминает это описание кожи, пораженной болезнью. Эмоциональное тело каждого сплошь покрыто ранами, в которые попал эмоциональный яд ненависти, гнева, зависти, грусти. Обида наносит сознанию рану, а мы реагируем, выделяя эмоциональный яд, потому что руководствуемся ложными убеждениями о том, что такое справедливость и несправедливость. В процессе приручения сознание получает столько раны, так и изнемогает от эмоционального яда, что всем это кажется нормой. Таково всеобщее убеждение. Но уверяю вас, что это не так. Нам снится кошмар планеты. Человечество страдает от болезни, которую можно назвать страхом. Ее симптомы – все эмоции, вызывающие страдания. Гнев, ненависть, грусть, зависть, обман. Когда страх делается невыносимым, рассудок перестает справляться со своими обязанностями, и его поражает душевное заболевание. Поведение, свидетельствующее о том или ином психическом неблагополучии, сигнализирует. Сознание настолько испугано, а раны столь мучительны, что лучше разорвать любые контакты с внешним миром. Если мы сумеем расценить состояние собственного сознания как болезненное, то сможем найти исцеление. Зачем и дальше терпеть страдания? Необходимо принять истину, чтобы открылись наши эмоциональные раны, из которых следует изгнать яд и полностью их залечить. Как же это сделать? Для начала простить тех, кто, как нам кажется, причинил нам боль. Не потому, что они заслужили прощения, но потому, что мы слишком себя любим, чтобы бесконечно расплачиваться за причиненную нам несправедливость. Прощение – единственный путь к исцелению. Мы решаем простить, потому что нам жалко самих себе. Необходимо отринуть негодование и объявить «довольно, я больше не буду важным судьей, это противоречит моей внутренней сущности, я больше не буду предаваться мазохизму и унижать самого себе, я больше не буду жертвой». Для начала следует простить родителей, братьев и сестер, друзей и Бога. Простив Бога, вы в конце концов сможете простить самих себя и перестанете себя отвергать. Ваша любовь к себе будет крепнуть, пока, наконец, вы не примете себя таким, какой вы есть. Это путь к внутренней свободе. Ключ к ней в прощении. Вы поймете, что простили кого-то, если увидите обидчика или услышите его имя и останетесь при этом совершенно спокойным. Если кто-то дотронется до вашей прежней раны, а вы останетесь при этом совершенно невозмутимым, можете быть уверены, вы научились прощать. Истина напоминает скальпель. Она причиняет боль, потому что вскрывает наши раны для нашего же исцеления, снимая с них покров лжи. Эту ложь можно назвать системой отрицания. Иметь систему отрицания не так уж плохо, потому что она затягивает раны и позволяет нам жить дальше. Однако, залечив все раны и изгнав яд, мы можем перестать лгать. Нам уже не нужна система отрицания, потому что здоровое сознание, подобно здоровой коже, оно с легкостью перенесет любое прикосновение. Ощутить прикосновение – удовольствие для здорового сознания. Беда в том, что большинство людей не умеют контролировать свои эмоции. Наоборот, эмоции контролируют поведение человека. Утратив контроль над собой, мы говорим то, от чего хотели бы удержаться, делаем то, в чем будем раскаиваться. Вот потому-то так важно не грешить словом и сделаться воином духа. Мы должны научиться контролировать свои эмоции, чтобы иметь достаточно сил изменить соглашения, основанные на страхе, бежать из ада и создать личный рай. Как же сделаться воином? Существуют определенные качества воины, примерно одинаковые в любой культуре, в любой традиции. Воин всегда осознает, что происходит. Это очень важно. Мы должны осознавать, что ведем войну, а война в нашем сознании требует от нас дисциплины. Не дисциплины солдата, а дисциплины воина. Не той, что навязывают нам извне и что предписывает нам делать то и не делать это, а той, что позволяет нам быть собой в любых обстоятельствах. Воин контролирует ситуацию. Он контролирует не другого человека, а свои собственные эмоции, свое собственное «я». Мы же подавляем эмоции, теряя контроль над собой. Главная разница между воином и жертвой заключается в том, что жертва подавляет эмоции, а воин умеет сдерживать их. Жертвы подавляют свои чувства, потому что боятся их показать, боятся произнести вслух то, что думают на самом деле. Сдерживать эмоции, значит, не позволять им вырваться раньше положенного срока. Потому-то воины и не грешат. Они полностью владеют собой. Посвящение через смерть. Принятие ангела смерти. Последний способ достичь личной свободы – приготовиться к посвящению через смерть и принять ее как учителя. Ангел смерти может научить нас ощущать себя поистине живыми. Мы постепенно осознаем, что в любое мгновение можем умереть. Живыми мы можем быть только в настоящем. Нам неизвестно, что произойдет с нами завтра. Кто знает, вдруг завтра придет смерть. Нам кажется, что впереди у нас много-много лет. Но так ли это? Если врачи в больнице скажут, что жить нам осталось всего неделю, как мы поступим? Повторяю, у нас две возможности. Одна — отдаться собственным страданиям, думать только о грядущей смерти, всем сообщать «Боже мой, я умираю» и упиваться собственным несчастьем. Другая — сознательно ощущать каждое мгновение бытия, чувствовать себя счастливым, наслаждаться любимым делом. Если жить нам осталось всего неделю, будем наслаждаться жизнью. Будем жить. Мы можем сказать себе, я буду самим собой. Я больше не буду жить ради того, чтобы угодить другим людям. Я больше не боюсь того, что они могут обо мне подумать. Зачем мне беспокоиться о чьем-то мнении, если жить мне осталось всего неделю? Я буду самим собой. Ангел смерти может научить нас каждый день проживать так, словно он последний, словно завтра мы умрем. Мы можем каждый день начинать словами «Я проснулся, я вижу солнце». Я буду благодарен солнцу, всем и вся, за то, что я еще жив. Впереди еще один день, когда я смогу быть собой. Вот так я воспринимаю жизнь, вот чему меня научил ангел смерти. Быть совершенно открытым. Знать, что бояться нечего. И, разумеется, я всячески демонстрирую свою любовь тем, кого я люблю, ведь, кто знает, вдруг это последний день, когда я смогу сказать им об этом. Я не знаю, увижу ли вас еще раз, поэтому не хочу с вами ссориться. А что, если мы сейчас повздорим, и я изолью на вас весь свой эмоциональный яд, а завтра вы умрете? Господи, да тогда судья меня совсем замучит, и я буду вспоминать каждое несправедливое слово, которое я вам бросил, и изведусь от сознания собственной вины. Я даже буду ощущать чувство вины за то, что не успел сказать, как я вас люблю. Счастье мне дарит любовь, которую я могу разделить с вами. Зачем отрицать, что я вас люблю? Неважно, ответите вы на мою любовь или нет, либо я, либо вы можете умереть завтра». Но ну, сейчас я чувствую себя счастливым, потому что могу сказать вам, как я вас люблю. Вы тоже можете так жить. Выбирая такой образ жизни, вы готовите себя к посвящению через смерть. В процессе посвящения через смерть прежний сон, владеющий вашим сознанием, умрет навсегда. Да у вас останутся воспоминания о паразите, о судье, о жертве, о прежней системе ценностей, однако ваш паразит умрет. Он умрет в процессе посвящения через смерть. Нелегко выбрать этот путь, потому что судья и жертва будут отчаянно сражаться против вас. Это они не хотят умирать. А нам кажется, что умираем мы и потому боимся. Если мы живем во сне планеты, нам представляется, что мы уже умерли. Всякий, кто переживет посвящение через смерть, получит чудеснейший дар – возрождение. Это означает воскреснуть из мертвых и снова быть собой. Возродиться, снова стать похожим на дитя, ничем не стесняемое, свободное, но с небольшим отличием, ибо мы обретаем уже не свободу невинности, а свободу мудрости. Будучи в силах разорвать узы приручения, снова стать свободными и исцелить свое сознание, мы отдаемся ангелу смерти, зная, что паразит погибнет, а мы останемся в живых. что наше сознание исцелится, а разум нисколько не пострадает. Так обретается свобода мыслить и управлять собственной жизнью. Вот чему, по мнению Тальтеков, учит нас ангел смерти. Он приходит к нам со словами. «Все, чем ты обладаешь, принадлежит мне. Твой дом, твоя жена, твои дети, твоя машина, твоя карьера, твои деньги. И я могу отобрать это у тебя, когда захочу». но пока можешь всем этим владеть. Отдавшись ангелу смерти, мы обретем вечное блаженство. Почему? Потому что он забирает прошлое, чтобы жизнь могла продолжаться. И с каждого мгновения былого ангел смерти похищает отмершую часть, а мы продолжаем жить в настоящем. Паразит жаждет, чтобы мы влачили бремя прошлого, и всячески усложняет нам жизнь, мешая наслаждаться настоящим. Если мы мечтаем о будущем, зачем нам влачить бремя прошлого? Пришло время жить настоящим мгновением. Вот чему учит нас ангел смерти. Новый сон. Рай на земле. Я хочу, чтобы вы забыли все, чему научились за всю вашу жизнь, приобрели способность по-иному постигать мир, по-иному видеть сны. Сон, в котором вы живете, вами и создан. Ваше восприятие реальности может изменить его в любой момент, создать ад или рай. Почему же вы не способны увидеть другой сон? Почему всеми силами своего ума, своего воображения, своих эмоций не сотворить райский сон? Приложите усилия и освободите воображение, и произойдет необычайное. Представьте себе, что вы можете в любой момент увидеть мир иными глазами. Каждый раз, когда вы открываете глаза, вы видите мир по-иному. А теперь закройте глаза, а потом откройте и оглянитесь вокруг. Вы увидите, как все, деревья, небо, свет, излучает любовь. Вы почувствуете, как мир окружает вас любовью. Это состояние блаженства, ощутить, как любовь исходит отовсюду, в том числе от вас самих и других людей. Даже когда окружающие грустят или сердятся, вы чувствуете, как из-под спуда этих эмоций они излучают любовь. Я хочу, чтобы вы, подключив воображение, воспринимая мир по-новому, начали иную жизнь, иной сон. в котором вы больше не будете искать оправдания собственному существованию, но обретете свободу быть собой. Вообразите, что вам разрешено стать счастливым и по-настоящему наслаждаться жизнью, из которой ушли конфликты с собой и с окружающими. Вообразите, что вы живете, не боясь воплощать свои сны. Вы знаете, чего хотите и когда вы этого хотите. Вы дерзаете изменить свою жизнь соответственно своим желаниям и не боитесь просить о том, что вам нужно. Вообразите, что вы живете, не страшась мнения окружающих. Вашим поведением более не управляет страх, что подумают о вас другие. Вы более не несете ответственность за суждения окружающих. Вы не испытываете потребности подавлять других, и никто не подавляет вас. Вообразите, что вы живете, не осуждая других. Вы с легкостью прощаете и отказываетесь от собственных предвзятых суждений. Не настаиваете на собственной правоте и не доказываете людям, что они неправы. Вы уважаете себя и окружающих, а они, в свою очередь, уважают вас. Вообразите, что вы живете, не боясь неразделенной любви. Вы более не опасаетесь, что вас отвергнут и не испытываете потребности непременно быть принятыми окружающими. Вы можете произнести «Я люблю тебя», не чувствуя стыда или необходимости в самооправдании. Вы можете идти по миру с совершенно открытым сердцем, не страшась, что кто-то причинит вам боль. Вообразите, что вы живете, не боясь рисковать и познавать жизнь. Вы ничего не боитесь потерять — не боитесь жить и не боитесь умирать. Вообразите, что вас любят таким, какой вы есть. Вы любите свое тело, любите свои эмоции, не желая что-либо в них изменить. Вам известно, что вы совершенны. Я прошу вас вообразить все это, потому что эти перемены вполне возможны. Вы можете жить в состоянии благодати, в состоянии непрекращающегося блаженства, в райском сне. Но для того, чтобы испытать его, необходимо понять, что он собой представляет. Только любовь способна привести вас в такое состояние блаженства, подобное влюбленности. Вы парите в облаках, всюду ощущая любовь. И так можно жить постоянно, потому что это удавалось другим, а они ничем не отличаются от вас. Они блаженствуют, потому что изменили условия своих соглашений и теперь видят совершенно иной сон. Едва вы ощутите блаженство, как полюбите это чудесное состояние. Вы поймете, что рай на земле действительно существует, что рай — это правда, и вполне в вашей власти попробовать там остаться. Две тысячи лет тому назад Иисус проповедовал Царствие Небесное, Царствие Любви. Вот только слушать его тогда почти никто не хотел. Ему отвечали, «О чем ты говоришь?» «Сердце мое пусто, я не испытываю никакой любви, которую ты проповедуешь. Я не ощущаю мира, который снизошел на тебе». Вы можете не требовать от себя столь многого. Просто вообразите, что благая весть любви возможна, и вы осознаете, что она обращена к вам. Мир прекрасен и чудесен. Жить будет очень легко, если любовь станет вашим образом жизни. Вы можете испытывать ее непрерывно. Это ваш выбор. Возможно, у вас нет причин любить, однако быть счастливым достаточно веская причина. Только деятельная любовь дарует счастье и внутреннюю гармонию. Она изменит ваше мировосприятие. Вы можете увидеть мир глазами любви, осознать, что она повсюду. Если жить любовью, туман в сознании рассеется. Метота навсегда уйдет в отпуск. Человечество веками стремилось именно к тому, чтобы обрести счастье, утраченный рай. Люди изо всех сил пытались вернуть его, совершив эволюцию в своем сознании. Обретение утраченного рая – будущее человечества. Можно жить именно так, утраченный рай совсем рядом. Моисей называл его землей обетованной, будда Нирваной, Иисус-царствием небесным, а Тальтеки – новым сном. К сожалению, наша личность неотделима от сна планеты. Все ваши убеждения, взгляды и соглашения теряются в его тумане. Вы ощущаете присутствие паразита, и вам кажется, что это вы и есть. Потому-то и нелегко все изменить, изгнать захватчика и освободить пространство, в котором вы сможете испытывать любовь. Вы привязаны к судье, привязаны к жертве. Страдания вселяют в вас ощущение безопасности просто потому, что они вам прекрасно знакомы. Однако на самом деле у вас нет причин страдать. Вы страдаете только потому, что выбрали это сами. Легко обнаружить повод пострадать, но чрезвычайно трудно найти хотя бы одну разумную причину. То же самое можно сказать о счастье. Вы ощущаете себя счастливым просто потому, что это ваше собственное решение. Счастье – это выбор. как и страдания. Может быть, мы не в силах избежать судьбы всего человечества, но у нас есть возможность пойти одним из двух путей — терзаться или наслаждаться своей судьбой, страдать или любить и быть счастливым, жить в аду или в раю. Я выбираю рай, а вы? Молитвы Пожалуйста, закройте ненадолго глаза, откройте сердце и почувствуйте любовь, исходящую из него. Я хотел бы, чтобы в своем сознании и в своем сердце вы восприняли мои слова и прониклись моей любовью к миру. Вместе мы произнесем особую молитву, чтобы приобщиться к нашему Создателю. Сосредоточьте внимание на легких, словно только из них состоит ваше тело. Ощутите наслаждение, когда они расширяются, чтобы удовлетворить главную потребность человеческого тела — потребность дышать. Вдохните поглубже и почувствуйте, как грудь наполняется воздухом. Представьте себе, этот воздух — что иное, как любовь. Ощутите связь воздуха и легких, связь, порожденную любовью. Вдохните глубже, еще глубже. пока ваше тело не испытает потребность выдохнуть. Тогда сделайте выдох и снова ощутите наслаждение. Удовлетворяя любую потребность человеческого тела, мы ощущаем наслаждение. Дышать значит наслаждаться. Этого достаточно для того, чтобы быть счастливым. Просто жить, ощущая любовь. Молитва о неспослании свободы Ныне, Творец Мироздания, мы молим Тебя снизойти к нам и вместе с нами приобщиться к любви. Мы знаем, что истинное Твое имя — любовь, и что приобщиться к Тебе значит быть на одной частоте, на одной волне с Тобой, потому что Ты — единственное, что существует во Вселенной. Научи же нас ныне быть как Ты, возлюбить жизнь, быть жизнью, быть любовью. Научи нас любить без всяких условий, без ожиданий, без обязательств. Научи нас любить и принимать себя, не вынося никаких суждений, потому что, когда мы судим себя, мы признаем себя виновными и требуем для себя наказания. Научи нас любить без всяких условий все, что ты создал, особенно других людей, особенно тех, кто нас окружает, всех наших родственников и тех, кого мы изо всех сил пытаемся полюбить. Ведь если мы отвергнем их, мы отвергнем себе. А если мы отвергнем себе, мы отвергнем тебе. Научи нас любить других такими, какие они есть, без всяких условий. Научи нас принимать их такими, какие они есть, и не судить их, потому что если мы будем судить их, мы признаем их виновными и потребуем для них наказания. Изгони из наших сердец эмоциональный яд. Освободи наше сознание от всех суждений и приговоров, чтобы мы могли жить в совершенной гармонии и в совершенной любви. Ныне день, не похожий на иные. Ныне мы снова открываем свои сердца любви, чтобы сказать друг другу «Я люблю тебя», не ощущая и тени страха, вкладывая в эти слова истинный смысл. Ныне мы отдаемся тебе. Снизойди зайди к нам», глаголь нашими устами. Зри нашими очами, твори нашими руками, приобщи нас к своей любви, наполни наши сердца любовью ко всему живому. Научи нас, Творец, быть такими, как ты. Благодарим тебя за то, что ты неспослал нам сегодня, особенно же за свободу быть такими, какие мы есть. Аминь. Молитва о неспослании любви Мы разделим прекрасный сон, которому можно с наслаждением предаваться снова и снова. В этом сне перед вами предстает прекрасный, солнечный, теплый день. Вы слышите щебет птиц, веяние ветра, плеск маленькой речки. Вы выходите на берег реки и видите старца, погруженного в глубокую медитацию. От него исходят яркие разноцветные лучи света. Вы затихаете, чтобы не мешать ему, Но он замечает вас и открывает глаза. Его взор исполнен любви. Он улыбается. Вы спрашиваете у него, как же он излучает этот волшебный свет, и не может ли он научить вас тому же? Он отвечает, что много-много лет назад задал тот же вопрос своему учителю. Старец начинает свое повествование. «Мой учитель вынул сердце из своей груди, и сердце его было объято прекрасным пламенем. Он вынул сердце из моей груди и перенес в него язычок пламени, а потом вновь вложил мое сердце мне в грудь, и я тотчас же преисполнился великой любви ко всему живому, ведь то пламя было его любовью к миру. Пламя постепенно разгоралось у меня в груди, пока не превратилось в могущественный огонь. Он не пожирал, а очищал все, к чему прикасался. и этот огонь очистил каждую клетку моего тела, и клетки моего тела ответили мне любовью. Я безраздельно слился со своим телом, но моя любовь к миру все росла и росла. Огонь преобразил все мои чувства, и они превратились в сильную, глубокую любовь. И я полюбил себя самого совершенно и безусловно. Однако огонь не угасал, и я испытал потребность разделить с кем-то свою любовь. Я решил перенести частицу своей любви в каждое дерево, и деревья ответили мне любовью. И я слился с деревьями, но любовь моя не угасла. Она все росла и крепла. Я подарил частицу любви цветам, траве, земле, и все они ответили мне любовью и слились со мной. А моя любовь все росла и крепла, и я решил наделить ею всех живых существ. И они ответили мне любовью и слились со мною безраздельно. Но любовь моя все так же росла и крепла. Я перенес частицу своей любви в каждый кристалл, в каждый камень под ногами, и они ответили мне любовью. Я слился с землей. А потом я решил перенести частицу своей любви в воды океанов, рек, дождя и снега. И все они возлюбили меня в ответ и слились со мной. А моя любовь все росла и крепла. Я решил передать частицу своей любви воздуху и ветру. Неразрывными узами я соединился с землей, ветром, океанами, с природой. А любовь все росла и крепла. Я обратил свой взор к небесам, к солнцу, к звездам и передал частицу моей любви каждой звезде, луне, солнцу. И они ответили мне любовью. И я слился с луной, солнцем и звездами, а моя любовь все росла и крепла. И я передал частицу своей любви каждому смертному и слился со всем человечеством. Куда бы я ни пошел, кого бы я ни встретил, в их глазах я вижу себя, ибо я часть мироздания, ибо я люблю. И тут старец вынимает из своей груди сердце, объятое прекрасным пламенем, и вкладывает это пламя в ваше сердце. и отныне любовь растет и крепнет в вашем сердце. Отныне вы едины с ветром, с водой, со звездами, со всей природой, со всеми животными, со всеми людьми. Вы чувствуете, как любовь освещает и согревает вас. Над вашей головой воцарилось прекрасное сияние. От вас исходят яркие разноцветные лучи любви. Вы произносите молитву. Благодарю Тебя, Творец Мироздания, за дар жизни, который Ты не спасал мне. Благодарю Тебя за то, что Ты не спасал мне все потребное для жизни. Благодарю Тебя за то, что Ты даровал мне возможность пребывать в этом прекрасном теле и в этом прекрасном сознании. Благодарю Тебя за то, что Ты жил во мне со всей твоей любовью, со всем твоим чистым и безграничным духом, со всем Твоим теплым сияющим светом. Благодарю тебя за то, что ты глаголишь моими устами, взираешь на мир моими очами, живешь в моем сердце и наделяешь меня своей любовью, где бы я ни был. Я люблю тебя таким, какой ты есть, а поскольку я твое творение, то я люблю себя таким, какой я есть. Научи меня сохранить навечно любовь и гармонию, живущую в моем сердце, и превратить эту любовь в новый образ жизни, чтобы я жил в любви до конца дней моих. Аминь.